маг на полную ставку. Автор: Хаос. Глава 61. Поймо, ты вовремя отреагировал. Твоя скорость удивила нас. Мы думали, что ты новичок, который только закончил обучение и понадобится время, чтобы подготовить тебя. Звонно говорил Ли Вэнзе, поглаживая плечо мальчишки. «Да я думал, что мы где-то полгода будем обучать, чем ты выступишь с командой. Ты здорово соображаешь. Ты вовремя решил использовать магию из полоска Итан. Ха-ха-ха-ха-ха. Она должна будет выразить тебе свою благодарность». Смеялся Фэйши. Моффай получила работу, не имея опыта. В конце концов, в отряд не принимали тех, кто не убил хотя бы 10 зверей. Если бы Муфай не был Магом Молнии, его бы не приняли, будь у него даже самый сильный огнём. Отряд городских охотников не отличается от других команд, борющихся с животными за пределами города. Однако, только самые лучшие могут попасть в команду. Потому что из-за упущенного зверя пострадает не один или два человека. Пострадает весь город, который никак не может сражаться с магическими животными. Пусть у них и есть некие преимущества, их ответственность больше, поэтому они не могут набирать в команду простых и слабых магов. Учитывая силу, они готовы инвестировать полгода обучения для новобранца, ожидая, что он сможет выпустить заклинание в нужное время. Его действия при задании восхитили команду. Кто бы мог подумать, что с таким уровнем знания он смог так быстро призвать магию в критический момент. Это потрясло Кайтан больше всего. Когда она была самой суровой к Муфаню, то думала, что он всего лишь новичок, и потому упрекала его. Кто бы знал, что он спасёт её от крысы. Хорошо, Бензев. Проверьте кафетерий есть ещё какие-нибудь следы зверя. Надеюсь, что дедушка всё ещё жива. Отдал приказы Сюйда Хуан. Да, Кэп? Многие охотники отвечают лишь за сохранность и устранение опасных животных. Гораздо труднее приходится поисковым группам. Прошла уже неделя, и капитан надеялся, что девочка жива, хотя ее шансы были невелики. Мофайн собирался покинуть школу, когда его кулон завибрировал. «Там душа!» Мофайн подошел к дохлой крысе и улыбнулся. Пока другие занимались своими делами и не обращали на него внимания, он поймал душу крысы в свой кулон. Она замигала синим цветом, оказавшись внутри кулона и медленно мигала, пока кулон чуть подрагивал на шее мальчика. Этот маленький кулон мог поглощать души зверей. Когда Мафань убил темного волка, то поступил точно так же. Кулон впитал в себя остаточную душу волка. К сожалению, эта энергия, чтобы кулон стал духовным инструментом. Ему нужно больше душ, которые были бы сильнее. Он решил, что позже должен будет исследовать и этот вопрос. Другие учреждения наподобие магических ассоциаций Союза Охотника продают неполноценные души за 10 000 долларов каждый. Если я смогу напитать этими душами и обновить его, я могу покупать разбитые души и собирать те, кого убьем на месте. Если я смогу обновить свой кухон, магия станет несколько раз сильнее. А? Звезда Молния ведет себя как-то странно. Почему это? Муфань почувствовал, что его Звезда Молния немного изменилась и был взволнован. Это изменение обычно предвещало прорыв магии к следующему уровню. Следующий уровень магии огня позволил Муфаню использовать пылающие кости. Значит, его магия молнии тоже решила улучшиться. И прорваться на новый уровень. Муфань чувствовал, что элемент молнии очень капризен. Но он не ожидал, что магии она решит прорваться. Он не был уверен, из-за чего магия решила прорваться. Из-за поглощенной кулоном души или из-за ее усердия в тренировках. Агония уже достиг второго уровня. Что же будет с молнией, когда она достигнет второго уровня? Как же я жду этого момента. Муфань был удивлен, что первую же миссию, которую он успешно завершил, он получил долю выручки. Отряду 200 тысяч долларов, чтобы отряд убил зверя. Как правило, новички не получают долю во время испытательного срока, но Муфаню выплатили 10%. Учитывая его редкий элемент и сегодняшнюю миссию, команде было выгодно дальнейшее сотрудничество с Муфанем. 20 тысяч! целых двадцать тысяч эту сумму денег его отец получал за шесть месяцев работы однако муфа не собирался тратить их без толку и решил приберечь на Это можно считать его первой зарплатой, хоть и работа была опасной, деньги стоили уровне опасности. Мфа не ожидал такого, учитывая что охотники за пределами города получают меньше. Неудивительно, что все хотят попасть в команду городских охотников. Семейство Му. Плавительный бассейн омывал края мягкими волнами. Мухэ, одетый в специальную шапочку, выплыл и направился к шезлонгам, чтобы отдохнуть под... С другой стороны бассейна стоял тренер по плаванию. муха неприкрыто любовался ее фигурой. Только Мухэ хотел подойти к тренеру, чтобы поговорить, как он заметил, что вода в бассейне стала покрываться льдом. «Чёрт возьми! Я ещё не поплавал вдоволь!» У Мухэ заболела голова. Он поплавал всего ничего, а бассейн уже заморожен, будто сейчас зима. Ошеломлён, едва не потеряв дар речи. «Дядя Хэ, отец что-то присылал вам?» Спросил высокий, женоподобный юноша. «Юй-Ан, ваш прогресс в магии впечатляет. Как твои тренировки?» С улыбкой спросил Мухэ. «Моя скорость очень медленная». «Это называется медленно, но все остальные дети твоего возраста все еще не освоили и первый уровень. Но ты уже хорошо освоил...» ну, с твоей скоростью культивации не пройдет и два года, как ты освоишь ледяные нити третьего уровня». Хотя это лишь разновидность ледяной волны по сравнению со слабым учеником. Ты просто заморозишь его в мгновение ока. Два года? Это слишком долго!» Бормотал Му Юй ан «Ты никогда не удовлетворен своим прогрессом. На самом деле твой прогресс имеет множество преимуществ по сравнению не считая Му Нин Сюэ. В конце концов, она немного особенная». «Ты должен понимать, что твой отец сделал тебе отличный подарок. Тебе нужно лишь побить того парня на дуэли и избавиться от него», – смеялся Мухэ. «Я никогда не воспринимал этого клоуна всерьез». Глава 62. Юй решил продолжать свое совершенствование, хоть его отец и решил устроить этот шуточный поединок. Юй и в самом деле не принимал эту дуэль всерьез. Для него это было не больше, чем парс, устроенный отцом. «Ты можешь идти, я приду позже!» Иоанн кинул и удалился в свою комнату. Иоанн всегда проходил через сад в маленький дом. И Хусаевой построена в европейском стиле. Посреди дворка стоял античный домик. «Отец, я правда не понимаю, почему вы устроили такой хамский поединок, в котором я должен участвовать!» Иоанну было любопытно. Считай, что это твой обряд. Если мы пригласим некоторых известных людей, глав семей, то это станет весьма интересным явлением. Этот поединок позволит собрать многих глав семей и влиятельных людей в одном месте. Если мы назовем его, то это может многое им объяснить. В конце концов, я старший из поколения. Есть вещи, которые я уже не могу делать. Но ты можешь произвести впечатление на старейшины и ровесников а также построить свой авторитет. Этот шанс поможет тебе в управлении городом, когда ты займёшь моё место. Задумчиво говорил Му Джо Юн. Тогда вы должны были выбрать мне более подходящего соперника, а не этого слабака. Я подумал, что сначала будет небольшой поединок в качестве трамплина для будущих состязаний, но это больше не подходит. А? Что вы имеете в виду? Ваш соперник Мо Фань освоил второй уровень элемента огня. Его скорость культивирования превзошла наши ожидания. Только за год он стал лучшим среди своих сверстников. Его магия растет, как на дрожжах. Теперь он считается лучшим учеником школы Тянь-Лань. Даже Дэнкай, Кай, и президент его магией. Если я захочу сделать ему что-либо, я не смогу ничего сделать из-за их влияния. Это действительно поражает. Кто бы мог подумать, что сын водителя, который работал на нашу семью, если бы не произошел тот случай. Во всяком случае, это то, что тебе следует знать. О, это может быть интересно и весело, я так думаю. Слабо обряде не помог бы ему ничем, это бы значило, что он глумится над слабым. Это понизил бы его репутацию. А этот поединок весьма важен для их семьи. На этом торжественном мероприятии главы показывают своих преемников. В конце концов, если он сражался с кем-то слабым, то чего бы добилась семья ему, показывая свое превосходство над соперником. Му Нинсю теперь учится в Ипперском университете. Это более влиятельное место, чем город Бо. Однако, это место, где и появилась семья Му. Му хорошо воспитывался его преемника, чтобы после передать ему бразды правления. Его продвижение вперед не будет гладким. Естественно, начало должно быть впечатляющим. Другие дети могут быть тусклыми и мрачными. Но Юй-Ан должен превосходить их всех, он должен быть грациозным, чтобы все, только глядя на него, понимали, что вот он, будущий глава. Муфань был неожиданным препятствием, но он же и сделал ему репутацию, станет первой ступенькой в его карьерной лестнице. Естественно, что коварный старый лист не сказал парню, что он сам вскоре станет такой первой ступенькой для его дочери когда она берется пользуясь ресурсами семьи. По мнению Джо Юна, Мунин является идеальным преемником семьи Му. Однако этот город, город Бо, слишком мал для ее потенциала, поэтому он и решает, она для ее продвижения. Не волнуйся, после окончания дуэли я отведу тебя в священный источник. Посетив его всего раз, ты уйдешь от своих сверстников, Семимильными шагами никто в гордий бой не сравнится с тобой. Отец, этот источник и правда такой волшебный? Сияя глазами, спросил Юй-Ан. Конечно, ты должен знать, что этот источник во множество физических инструментов, он не только поможет тебе снять усталость, но и во множество раз повысит время тренировок. Этот источник не то место, которое можно открывать, когда захочется. Войдя в это место, ты должен посвятить всего себя обучению, так ты быстрее станешь промежуточным магом. Промежуточным магом? Разве я не слишком далек от этого уровня? Если ты не войдёшь, то точно потрясешься для достижения данного этапа, но впитав в себя энергию источника, Ты многого сможешь добиться. Отец, как же можно попасть в священные источники? Для этого тоже нужно особое магическое действие? Тебе это не нужно знать. Все, что ты должен знать, это то, что ты сможешь попасть в это место лишь раз в своей жизни. Юй-Ан тяжело... тяжело кивнул. Источники очень важны, особенно для магов, которые хотят прорваться на следующий уровень. Глава 63. Остальную часть летних каникул Моффань проводил культивируя. Работа охотника была не такой занятой, как он думал поначалу. У него оставалось достаточно времени, чтобы тренироваться и приспособиться к новой работе на неполный рабочий день. Хотя Мафань имеет опыт в виде лишь двух убитых животных, но он уже не новичок, который не знает, как правильно и когда нужно использовать магию при встрече с магическим зверем. Да, совмещать боевые действия и культивацию – дело трудное, но это стоит того. Его магия и элементарные звёзды растут вместе с ним, становясь ярче. С того случая в школе для девочек Звезда Молнии Муфани прорвалась ко второму уровню, став ярче, а магия стала ещё быстрее и надёжнее. Следующая охота, вероятно, будет сюрпризом для команды. Пробромотал Муфани, сидя в классной комнате, он чувствовал себя очень радостным. Моя магия огня уже достигла второго уровня. Я уже обогнал большинство учеников моей школы. Будет прекрасно, если до конца учёбы я достигну, третьего уровня. Согласно книге, когда элемент магии достигает третьего уровня, маг становится ближе к промежуточному уровню. Мофай не был уверен, что станет промежуточным магом до конца учебы, но был уверен, что будет делать все, что от него зависит, чтобы стать сильнее. По сравнению с обыденной школьной жизнью, ученики стали тренироваться еще усерднее, побывав на грани жизни и смерти. Тренировочные площадки были заняты даже во время летних каникул. Муфань также пользовался полигоном, но он не просто тренировался метко стрелять или быстро атаковать. Он представлял на месте мишени волка или крысу. Так было легче представить реальную встречу. Фань Гэ, ты заметил? После той поездки в горы, когда ты показал высший класс, Джо Мин стала особенно добрым по отношению к тебе, прошептал Джан Хоу. Ты уверен? Умопоня от удивления поднялись брови. Конечно, она даже тайно смотрит на тебя время от времени. Ты уверен, что это не потому, что я красивый? Красивый или нет, я не знаю, но если ты красивый, то почему она была жестокой к тебе всё это время? Понимаешь, она всегда была суровой к тебе. Теперь, если она влюбится еще больше, то будет послушнее котенка. Теперь у тебя полный комплект девушки Цундеры. Расписание Мафани довольно простое. Утром проходят занятия. днем он культивирует и практикуется ночью. В ходе работы охотником он может влюбить в себя многих девушек, спасая их от зверей. Так что он не вращал на это особого внимания. «Посмотри, она хочет подойти к тебе! Ха-ха, гэ-гэ, я отойду за дерево, чтобы не мешать, а заодно понаблюдать за вами!» Джан Хоу хороший друг, но иногда ведёт себя так глупо. Взял и оставил меня. Муфань посмотрел в сторону и действительно увидел приближающуюся невысокую девушку. У Джоу Минь красивые чёрные волосы до да плеч, а лицо обычно выражает строгость и этим отталкивает парней. Однако, наверняка так она прячет своё горячее и умеющее любить сердце. «Мофань, ты свободен сегодня вечером!» Тихо поинтересовался Джоу Минь. «Сегодня вечером, похоже, мне придётся задержаться немного перед практикой заклинаний молнии». «Эх, Джоу Минь, Мин, ты должна сосредоточиться на культивировании, а не поддаваться так быстро своим чувствам. Если мы не постараемся в этом году, то не сможем достичь многих высот. Тебе нужно забыть о своих чувствах». Поэтому Муфань кивнул и ответил, «Конечно, у меня есть время». Джоу Мин немедленно улыбнулась и ответила, «Подожди меня позади школы после занятий! Я должна сказать тебе кое-что очень важное!» «Нет проблем!» – тянул Ма Фань. «Интересно, должен ли я принести ей бумажные салфетки?» После последнего урока многие ученики спешили по своим делам. Джо Минь, как и ожидал, ждала Ма Фаня позади школы. Только он хотел подойти к ней как она оборвала его на полуслове и сказала немного таинственно, «Муфань, я не знаю, должна ли сказать тебе это, но я не знаю, кому бы еще могла сказать». Глава шестьдесят четвертая Из-за подвига Муфани во время задания в горах, Джомин поставил ее в сторону от остальных. Она думала, что то землетрясение, о котором она хотела рассказать, слишком странное, поэтому и обратилась к Мауфанию. Сначала это таинственное землетрясение произошло в школе Мин Вэнь в капитерии. Через несколько недель Джо Мин сообщает о новом землетрясении. Город что ли кишит этими крысами? После того инцидента в школе, Охотники поговорили с полицией, чтобы они проверили все и провели отдельное расследование. Когда они убедились, что все нормально, только тогда разрешили возобновить обычный график. «Моя бабушка жила здесь. Она говорит, что неподалеку постоянно происходит что-то странное», сказала Джоу Минь, указывая на ряды старых домов, когда они пришли к этому месту. Из-за плохого финансирования строительная бригада эвакуировалась и прекратила работу на некоторое время. В ночное время, особенно когда всё освещается луной, эти руины выглядят не только таинственно, но и опасно. Они становились ещё темнее, и казалось, что вот-вот оттуда кто-нибудь выпрыгнет. Будучи тренированным охотником, Муфан ловко перепрыгнул через лунную стену, после чего помог и Джоу Минни которая покраснела из-за неловкости. А, когда обычно происходили землетрясения. Обычно они начинались ночью, с небольшими промежутками тишины. Муфан сделал несколько шагов, приблизившись к развалинам, и вынул из кармана небольшой пакетик. Он высыпал оттуда немного порошка на ладонь и донул. Этот порошок медленно оседал на землю, оставляя в воздухе странную пыль, которая витала теперь по всей округе. Это... Этот порошок помогает различать следы магических животных? Муфань был рад, что девушка может различать некоторые магические предметы. Да, этот порошок позволяет искать следы зверей. Это одно из самых важных предметов для охотников. «Откуда это у тебя? Неужели ты думаешь, что где-то здесь есть звери Удивленно спросила девушка. Она бы поняла, если бы они были за пределами города, но они ведь внутри. «Маленькая девочка, оставь работу профессионалам, следи за собой!» Мафань указал на пару следов у её ног, хотя Мафань распалил порошок лишь около них но они все же смогли увидеть несколько следов, которые представляли собой определенную тропку. Джоми замерла от страха, смотря на эти следы. Боже мой, неужели в городе и правда есть волшебные звери? Маги не могут сами отслеживать следы зверей, однако для этого у них есть такой магический порошок. Он особенно чувствительен к магическим зверям, но замечает следы до тех пор, пока не пройдет 10 дней с момента появления зверя в определенном месте. Кристаллическая пыль, что содержится в порошке, сама приведет охотников к зверю. «Что? Что нам делать?» – Заикаясь спросила Джоу Минни. В соответствии со стандартами школы, ученикам всегда говорили, что город Бо самый безопасный. Но кто бы знал, что на самом деле даже в городе могут найтись несколько магических зверей. Кристаллическая пыль доказала это Джоу «Мне нужно рассмотреть форму следов», – сказал Мопань и смело подошёл к развалинам, чтобы исследовать. «Я... мы должны предупредить городских охотников», – сказала Джоу стараясь не показывать свой страх но её голос дрожал. Муфань был ошеломлён, хоть и всего на мгновение. «Я же замаскированный охотник! Предупреди, блин! Даже в этом случае нельзя просто так вызывать отряд, нельзя паниковать, если нет достаточно доказательств. Штаб вряд ли просто так отправит команду». Розоватый и за цвет следа – неспоримое доказательство, но есть и возможно, что это один из призывающих решил прогуляться и сам проверить территорию. «Размер этой лапы не подходит для большеглазой крысы», – нахмурился мальчик. «Мо, мо, мо, файн, давай выпираться отсюда», – боязно говорила Джоуми. Муфань решил сначала исследовать всё, а Джо Умень ходила рядом. Он скрывается и вродит вокруг жилого района. Пробормотал Муфань, когда посмотрел на разрушенные здания. Здесь, вероятно, планировали построить торговый центр. Широкая площадь первого этажа была заполнена мешками с цементом, инструментами и другими материалами. Поль показал отпечатки следов на этих мешках если не здесь то где еще прятаться зверю любое живое существо в первую очередь найдет себе убежище эта стройка заброшена уже на протяжении двух месяцев безусловно это лучшее место для укрытия мо мо мо мо мофань голос джоу менеи внезапно стал визгливым будто она пыталась его о чем то предупредить Повернув голову, чтобы посмотреть на то, куда она указывала, Моффань увидела тень вращения среди кирпичных стен, что оформляли с собой определенный участок земли. Внезапно существо показалось полностью. Голова достигала потолка первого этажа, форма тела схожа своим строением с темным волком. Единственное отличие в том, что он не стоял на четвереньках, а будто крался словно человек, как оборотень. Самой большой подсказкой был глаз. Лишь один глаз светился в этой темноте, заставляя дрожать от одного лишь вида. Это одноглазый магический волк! Одноглазый волк сам по себе является очень жестоким среди остальных зверей. По сравнению с суровкой большеглазой крысы, которая живет в укромных уголках, это существо очень любит большие территории, а также предпочитает питаться людьми. Этот вид животных любит бессмысленные бойни, разорения и жестокие убийства. Также он настолько наглый, что сеться рядом с людьми, обнажая свои клыки. Что за черт! Как одноглазый волк оказался в такой близости, городской площади? Пусть здесь и не живет так много народу, как его могли не заметить. ругал Муфань, будучи потрясенным, обнаружив такое существо близ города. Не так давно он был таким же, как и Джоу Минь, полагая, что город безопасен. Сейчас он вновь удивился, хотя это уже и не первый случай, когда он видит животных в городе. Он уже понимал, что в городе могут находиться небольшие и не слишком опасные звери, вроде большеглазой крысы. Но чтобы здесь находилось такое опасное и жестокое существо, как одноглазый волк, который не жалея убивает людей, для него это было шокирующей новостью. «Фу, что, что он делает?» – спросила Джоуми на лице, который можно было ясно видеть испуг. «Кажется, ужинает», – ответил Муфань. Джоуми присмотрела чтобы увидеть, что этот волк кушает. «Боже мой, это рука человека! Мофань, ты идиот! Как ты мог сказать, что это его ужин? Он ест человека! Он! Он действительно ест человека!» Глава шестьдесят пятая. Бездомные люди, которые не внесены в реестр населения, Даже власти не знают или не хотят знать, где они обитают. Этот одноглазый волк очень хитёр. Сначала решил прятаться среди заброшенных зданий, где не так много людей, а затем, чтобы избегать огласки, убивал бездомных людей, употребляя их пищу. Если бы мы не нашли его, я не знаю, сколько людей могло бы погибнуть. Джоу Минь была слишком напугана, чтобы говорить. Она думала, что здесь просто остался включённый какой-нибудь прибор. Она и представить себе не могла, что встретит здесь животного, который будет поедать человека. Никто бы из города не поверил, если бы она сказала, что по городу разгуливает одноглазый волк. «Джоомейн, ты не думаешь, что этот одноглазый волк немного отличается от тех, которых мы видели в учебниках?» Сказал Муфан, разглядывая волка. Как будто девушка могла сейчас думать о чём-нибудь. Единственной её мыслью было покинуть это место, чтобы её не заметили, и немедленно позвонить городским охотникам. «Он немного больше обычного одноглазого волка!» Джо Мин чувствовал, что ещё чуть-чуть, и она сойдёт с ума. «Что он вообще делает? Неужели он вообще не боится?» Моффани уже понимала, что Джо Минь очень боится надвигающейся опасности в виде огромного волка. После того, как выйдешь отсюда, сообщи по телефону горячей линии городским охотникам. Не забудь сказать полиции, чтобы эвакуировали жителей. Как насчет тебя? Я буду следить за ним. Джо Минь смотрела на Моффани, словно на монстра. Несмотря на то, что не из одного класса, этот парень даже не реагирует на происходящий ужас. Хотя любой бы на его месте уже намочил штаны. Думая об этом, она вспомнила, что Муфань уже убил одного волка. Но и тогда он не показывал, что боится его. Что с ним такое? Я... я уже сообщила! Муфань был немного озадачен, после чего резко спросил. «Что? Когда ты успела?» Внезапно Моффайм понял одну вещь, которая заботила его больше. <музыка> Недалеко от того места, где спряталась парочка, пировал волк. Он медленно повернул голову в их сторону, глядя прямо на место, где они и скрывались. В этот момент казалось, что весь мир замер. Даже прячась за кирпичной стеной и Джоуми ему Мапань ясное ощущали эту ауру убийства, что исходило от волка. Охлаждающий вечерний ветерок разнёс привкус крови. Джоми застыл в страхе, стараясь не думать о том, что волк нашёл их убежище. Ты идиотка, разве мама не учила тебя, что магические волки чуют сигнал сотового телефона? Прокричал Муфайн, потянув ее, чтобы бежать. Все магические звери так или иначе связаны с телефонами, которым для зарядки нужны элементные камни. Телефоны подают свой сигнал. Даже если ты просто отправишь сообщение, звери это почувствуют и найдут тебя, словно в них встроен GPS-навигатор. Одноглазый волк, который пришел по следу сигнала, увидел, что в том месте уже никого нет. Потянув носом, он почувствовал любимый запах человечины и поспешил к ним с невероятной скоростью. К счастью, они оба уже были далеко от того места, иначе уже пошли бы на ужин волку, будучи столь быстро обнаружены. Пока они бежали, Моффай направил свою магию, когда смог нацелиться. Он видел такую технику у охотников, когда они сражались с командой. Если вы не сможете быстро завершить заклинание и призвать магию, то можете умереть. Огонь! Пылающие кости! Одной рукой Мофайн тянул Джоу Мин, в то время как во второй он собрал свою магию огня, набирая массу. Когда он перепрыгнул мешок с цементом, что оказался на их пути, то повернулся и бросил шар. Волка. Шар пламени легко воспламенил грудь волка, отчего он взвыл, что дало паре передышку и шанс увеличить дистанцию. Моффай не бросал огонь в голову, потому что видел, как крыса легко уклонилась от такой атаки. Магический волк мог поступить точно так же, учуяв опасность. Цель Моффаня была довольно проста. Он хотел воздвигнуть стену из огня, чтобы остановить волка и нанести ущерб. Однако, оглянувшись назад, он увидел, что волк присел и запрыгнул наверх, ловко избегая огненных шаров. Волк тяжело приземлился на землю, пустив клубы пыли. Он смотрел только на Моффаня и наклонив голову вперед, Снова побежал в их сторону, иногда задевая мешки с инструментами. У Муфаня не было времени даже на проклятие, скорость этого волка уже была невероятной. В сочетании с его здоровым телом он не будет беспокоиться о каких-то предметах, которые сносит на своем пути. К счастью, паршка была все еще далеко от волка. Если они успеют выйти из заброшенного здания, то там они будут в большей безопасности. Наружная стена была пробита волком, который просто врезался в неё. В это время парочка уже выбежала из здания, потом некоторые прохожие стали свидетелями появления зверя. Чёртов волк, я думал, что ты не хочешь себе неприятностей и не выбежишь. Мо думал, что одноглазый волк не так глуп и потом скрывается от всех жителей. Он думал, что волк не рискнет выбраться на оживленную площадь и потом не станет их преследовать. Кто бы знал, что этот волк такой глупый, выбежал из безопасной для него территории. Глупый волк уже крал овец по ночам, теперь решил охотиться и днем. хоть этот старый жилой район не населён людьми. Кто-нибудь увидит и точно сообщит охотником, Но раз уж ты напал на меня, не вини теперь за гробость Глава 66 Мо-мофань, как мы уйдем отсюда? Джо Мин съежил с плечи за мофанем. В этой пустынной части города очень мало людей, которые жили бы неподалеку от заброшенной стройки. Одноглазый волк уже нашел их укрытие. Вряд ли они смогут сбежать незамеченными. Эта дорога слишком пустынна. Ты должна бежать к бабушке и уходить отсюда прочь. Я отвлеку эту глупую собачонку. Даже если бы он хотел забежать вместе с Джоуми, то одноглазый быстро бы их догнал. Мофан чувствует, насколько важны заклинание перемещения. «Как ты?» – дрожающим голосом спросила Джоу Минь. «Хватит тратить время! Иди уже!» Несмотря на то, что Джоу Минь тоже владела магией огня, она не могла использовать магию высокого уровня. Ее магия не причинит волку и кабельке вреда, а если она сбежит, то сможет позвать на помощь охотников. Просто нужно протянуть время. Джоми скрипнула зубами и поспешила побежать в жилой район. Муфайн недооценила её, думая, что она будет чересчур напугана. Она не только хотела спасти свою бабушку, но и поспешила предупредить остальных пожилых людей. Муфайн, который заметил остальных людей, нахмурился. Если бы он ничего не предпринял, то все эти люди пошли бы на корм волку. Приближается. Волк наконец обратил внимание на Муфаня. 50 метров, 40, 30, 20. Эти 20 метров ничего не стоят волку, чтобы преодолеть это расстояние. У него не займет и пары секунд. Этот зверь намного страшнее, чем описывали учебники и говорили учителя. Даже столкновение с автобусом не так страшно, как столкновение с этим волком. «Чёртова скотина, я ведь предупреждал тебя, чтобы не преследовал!» «Но нет, ты не обращал на это внимания!» «Ты не испортишь мне день!» Думал Муфань, смотря на приближающегося волка. Пробуждая свою духовную силу, из Муфани пылился свет, превразовавшийся в чёрный щит. Чем сильнее была связь, тем прочнее становился костный щит, стеной, защищающий Муфаня. Волк не ожидал такого внезапного препятствия, тормозить было поздно. Он врезался в щит головой. Магический волк врезался в щит, после чего раздался глушительный звук. Ударная волна заставила волка отлететь на 10 метров назад и опрокинула Муфаня, который скрывался за щитом. Костный щит развелся в щепки после столкновения. Он снова перетек в духовную форму и вернулся к Муфаню, который сидел на бетоне, отходя от удара. Мальчик почувствовал боль в груди и тошноту. Хоть костный щит и ослабил этот удар, Муфань чувствовал интенсивное влияние, оказанное волком. «Этот сумасшедший волк силен!» Муфань был удивлен. Этот костный щит считается одним из самых прочных в своем уровне. Он может противостоять большинству атак, но этот волк смог повредить его щит и даже на самого мальчика оказал свое влияние. Если бы Моффайн столкнулся с ним напрямую, то превратился бы в фарш. Одноглазый волк некоторое время лежал на земле. С его виска капла кровь. Он покачал головой, словно человек, который только что ударили в челюсть, и начал подниматься, борясь с головокружением. Он снова может подняться? Какого черта? Он что, из железа сделан? Муфайн видел, что у волка практически ни одной царапины, едва не уронил челюсть. Либо все животные, с которыми он сталкивался, слабые, либо этот волк действительно слишком силен. Если бы мутировавшие крысы и темный волк столкнулись бы с этим щитом, то раскроили бы себе череп. Бежать! я должен бежать, пока волк дезориентирован. Чёрт, я ведь не смогу его обогнать, если он погонится за мной. Я должен ударить его молнией, чтобы парализовать и вырод для себя ещё немного времени. Млфани не думал, что сейчас стоит скрывать свою силу. Даже если это увид Джоу Мини, то ей нетрудно будет застать держать язык за зубами, Сделав глубокий в чтобы успокоиться и перетерпеть боль. Муфайн собрался направить на волка свою магию молний. «Ледяная волна! Заморозка!» Муфайн собрался читать заклинание, когда неподалеку от себя он услышал женский голос. Потоком охлаждающего ветра вокруг стали формироваться снежинки, понижая температуру по всей округе. Эти хлопья снега быстро летали вокруг волка и его лап. Через несколько секунд лапы Волка были превращены в эскимо, покрыв его лапы толстым слоем снега. Даже если Волк будет способен разрушить эту магию, то ему все равно понадобится время для того, чтобы выбраться. Ему все равно будет сложно быстро бегать. Сердце Моффайя не могло не стать радостным. Он оглянулся, чтобы увидеть фиолетовые джинсы и ледяные магические частицы, кружающиеся вокруг женщины, словно она охладная богиня льда. «Кайтан!» – воскликнул Моффань, перестав направлять свою магию. Эта своевременно оказанная помощь оставила его магию без надобности. «Ты маленький ублюдок, откуда ты тут?» – удивилась Кайтан, увидев Моффаня. Муфань, этот маленький ублюдок, как она могла бы забыть тот момент, когда он привел группу детей в ее ванную, чтобы посмотреть, как она купается? Кайтан никогда не забудет этого. Она действительно ненавидит этого ребенка. Если она узнает, что это он спровоцировал этого одноглазого волка, Кайтан позволит этому волку съесть его. Это будет ее месть. Ам. «Просто у меня тут было свидание с девушкой, а потом вы пришли», сказал Муфань, отряхиваясь, после чего подошёл к Джоу и её бабушке. «Уходите, наши охотники сами разберутся со всем этим», сказала Кайтан. Глава 67. «Как здорово, что прибудет команда охотников», обрадовался Джоу Мо Фан, теряя времени, исчез, пока Одноглазый Волк был обездвижен и брошен на землю. Когда он сбежал, Кайтан сообщил по приемнику, предупредив команду. Есть экстренный вызов для Фанни Мо. Тот случай с Одноглазым Магическим Волком. Он гораздо сильнее, чем обычные вредители. Его очень трудно контролировать. Эх, за убийство этого дикого зверя мы получим приличную награду. «Чур, четвертовать его буду я!» Сказал высокий худощавый парень, что стоял рядом с Кайтан. «Это прекрасно, юан к вашему распоряжению. Я помогу вам разобраться с этим волком». «Мы не собираемся его убивать. Мы должны занять немного времени и замораживать его. Просто подождем, пока приводит подкрепление. В нашей команде есть маг-молнии». Этого зверя гораздо легче убить, если сначала парализовать его. Он гораздо быстрее поддается молниям. Серьезно, говорила Кайтан. Да? Хорошо, я буду следовать вашим указаниям. Пьевнул Юй-Ан, поддерживая свою магию льда, сохраняя волка замороженным. Немного расслабившись, он посмотрел на убегающих Мо Фаня и Джоу Минь, после чего спросил... «Кто был тот парень, который ты назвала отродьем? Ты его знаешь?» «Этот парень, Мо Фань, который публично унизил Моджо Йона!» Скрипнул зубами, сказала Кайтан. «Так это и есть Мо Фань!» Сказал Юй Анна, смешливо улыбаясь. «Хоть этот парень и так силён, как говорят, он просто лающая собака. Ха-ха, просто клоун!» Кажется, слуха его убийства «Тёмного волка» просто преувеличен, как он может быть изюминкой моего обряда. Мне лучше сосредоточиться на том, чтобы справиться с этим продвинутым одноглазым волком. «Моффайн, ты собираешься идти?» – спросила Джо Минь, когда они с бабушкой покинули то место. «Ах, я потерял свой телефон!» Сказал ему Фан, обращая внимание на слова девушки, и поспешно побежал обратно. Пока он бежал, он вынул свой свитер с капюшоном и быстро измазал лицо чёрным карандашом, быстро превращаясь в другого человека. «Ох, американские супергерои просто разрывали свою одежду, чтобы быстро замаскироваться и пойти спасать город. Моя же маскировка похожа на доисторическую обезьяну». К счастью, Муфайм всегда носил с собой комплект одежды, в который он приходил к охотникам, скрывая свою личность. Словно супергерой, который учится днем и спасает город ночью. Он не знал, это классно или проблематично. Странным был тот мужчина, что стоял с Кайтан. Они словно инь и ян ездят смотреть на их цвет кожи, хотя у обоих магия льда. Возможно, что волк поглотил что-то священного источника. Иначе как он смог бы стать таким сильным? Это первый раз, когда Мупайн сражаются против кого-то со столь высоким уровнем. Он был уверен, что если бы темных волков было два, то он справился бы с ними, но этот одноглазый волк будет даже сильнее их обоих. Интересно, недавний случай с Большоглазой Крысой тоже связан со священным источником? Эх! Я буду думать об этом позже, после того, как убью этого волка. Так как это мутировавший зверь, то надеюсь, что он хорошо напитает мой кулон. Муфань достиг нужной области немного позже остальных. Они были на готове 24 часа в сутки, не заботясь о времени. Так что они всегда будут первыми, кто придёт на выручку. Даже быстрее полиции. «Фанни ты так быстро пришёл!» Улыбнулся Фэйши, когда увидел, что Мо Фань приближался к ним. «Сфокусируйтесь, пусть этот волк и один, он гораздо сильнее обычных. Даже один упущенный момент может стоить чьей-нибудь жизни!» Серьёзно говорил капитан. «О, это здорово, у нас ещё один помощник! Два мага льда! С ними мы быстрее справимся с этим волком!» сказал Ли Вэн Дзе. Юйан и Кайтан распространяли свою магию вокруг волка. Все в радиусе 10 метров было покрыто льдом. Однако волк не был заморожен полностью. Хоть лед словно лаза по его телу, его не могли заморозить. Однако чем больше было льда вокруг, тем медленнее восстанавливался волк. Казалось бы, это уже отличная тактика. Тем не менее, всегда есть еще одна проблема. Лед и пламя противоречат друг другу, так что капитан не может сейчас воспользоваться своим элементом огня. Ведь может освободить волка. Таким образом, они не смогли бы решить эту проблему быстро. Но они все еще могут сдерживать этого волка. Я позвал подмогу. Союз пришлет нам мага воды, чтобы помочь. Мы должны выиграть время и удержать Волка в этом районе, особенно пока полиция эвакуирует жителей, сообщил капитан. Нет никакой гарантии, что волна огня убьёт Волка. Если звезд сможет быстро восстановить свои силы, то им будет гораздо труднее снова поймать его. Он может напасть на жителей, которых сейчас переводят в безопасное место. Они присылают помощь мастера Ян Джо Хэ, Спросила Сяо когда её глаза наполнились восхищением. Да, когда он прибудет сюда, то безусловно мы покончим с этим волком. Однако если волк сбежит, то очень много людей могут погибнуть. Чёрт возьми, мы даже не знаем, как долго этот лёд будет сдерживать этого волка. Этот зверь очень силён. Если бы мы только могли использовать третий уровень магии льда он никогда бы не смог освободиться от него. сетовала Кайтан. Все нормально, именно поэтому мы тут, сказали фейши и Ливензи одновременно. Думаете, что мне стоит использовать сейчас свою магию? Спросил Мофань. Только пока мы ждем помощи, даже если твой первый уровень магии молнии не сможет его ранить, то хотя бы парализует. «До тех пор, пока это будет происходить, будьте готовы, В случае через вы...» «Подождите, что-то не так! Я чувствую, будто этот волк становится сильнее!» Ужаснулся капитан. Соседние старые деревья покачнулись от холодного воздуха. Однако, хоть лапы волка были хорошо заморожены, его дыхание ничем не сдерживалось. С его вонью изо рта, когда он атаковал, появилось что-то наподобие бури. Глава шестьдесят восьмая. Деревья с драганием покачнулись, с них начало опадать листва. юй и еще один слой льда!» – сказала Кайтан, когда поняла, что происходит. «Нет, я не могу дышать, слишком большое давление!» – проговорил Юй-Ан. Муфань также чувствовал духовное давление, которое шло от зверя, когда тот пытался выбраться из льда. О нет! Он пытается развиваться! Этот зверь пытается развить себя, будучи в таком отчаянном положении. Проклятие! Должно быть, он побывал в священных источниках. У него есть все необходимое для эволюционирования. Мы должны остановить его. Если он эволюционирует, что даже опытный маг воды не справится с ним», сказал Сюйда Хуан, помрачнев. «Работая в городе, это первый раз, когда они борются с таким животным, когда элементарная магия ничем не помогает. Если мы не убьем его, он будет буйствовать, и город ждет разрушения». «Черт возьми, мы не можем остановить его! Мы должны выбраться отсюда прежде, чем он полностью освободится!» сказал Ли Вэнзи, павленев. «Если этот зверь успешно сможет развиться, то даже Ли Вэнзи с его скоростью не сможет сбежать. Зверю понадобится меньше десяти секунд на убийство каждого члена охотников». «Идиот, поверни голову и посмотри, что за тобой!» бушевал Сюйда Хуан. Хотя эта площадь пустына, за деревью можно было увидеть ярко освещенный коммерческий район. Люди пришли на фестиваль со своей семьёй, Всюду бегали промоутеры, проходили старики. В этом районе был свой торговый центр, из-за чего там было очень много народа. У этих людей нет ничего, ни магии, ни оружия, как они защитят себя. Все эти люди – пища в глазах озверевшего волка. Даже если там присутствуют сильные магии, невозможно, чтобы у каждого из них был боевой опыт. Даже если им удастся его убить, то он унесёт за собой много жертв, устроив настоящую резню. Сюда Хуан содрогался при мысли, сколько людей могут погибнуть от рук этого зверя. Несмотря на то, что тот маленький ублюдок очень раздражает, он совершил благое дело для города, обнаружив этого волка. Если бы мы не узнали о его существовании, то в будущем нас ждала бы большая катастрофа. Пока это возможно, «Мы должны остановить его любыми способами», – сказал Кайтан. Капитан никогда не покидает свой пост, будь то Кайтан или Сюйда Хуан. Муфани восхищался ими, их смелостью в такой ужасающий момент. «Фэйши, ты готов? Мы не должны позволить ему развиваться!» Фэйши кивнул и поставил ладонь на бетон. Через мгновение по земле пошла рябь, заставляя волка отдалиться от охотников. Тем не менее, сила льда не одна и быстро таяла, так как сила волка была невоображаемой. «Этот волк действительно развивается! Его тело и кости покрываются огнем, чтобы растопить лед!» – шокерно говорил Фэйши. Ли Вэнзи скрипнул зубами, не зная, что делать. Когда этот волк закончит свое развитие, их выживание станет спорным вопросом. Не говоря уже о спасении соседнего района, они также могут погибнуть, пока будут ждать подкрепления. Ведь ясно видно признаки его развития. Почему мы должны оставаться здесь, чтобы ждать своей гибели? Он собирается закончить свое развитие, сказал Ливензе, покрываясь холодным потом. «Мы так все умрем, даже если бы я захотел что-нибудь сделать, уже слишком поздно». Сюда Сюйдахуан, Сяокэ, Кайтан и Фэйшу никогда не думали о том, чтобы покинуть поле боя. Муфай наблюдал за волком, когда вдруг четко смог разглядеть мышцы волка, когда тот стал полупрозрачным. Стало видно каждую его кость и кровеносный сосуд, по которым быстро протекало необъяснимое тепло. Кости волка хрустели, ломаясь и становясь крупнее и прочнее. На его теле стали расти шипы, которыми волк покрылся, вплоть до хвоста. Лунный свет осветил его фигуру, из-за чего он стал казаться еще страшнее и чудовищнее. Огонь! Взрывная волна! Сюй Дау потерял терпение и быстро выстрелил в пламя волка, собрав пламя в руке. Сгусток пламени взорвался возле волка. Интенсивное пламя охватило его тело, отражаясь в глазу волка. Волна огня попала и на близлежащие деревья, заставляя и их гореть. Это пламя должно было хоть немного навредить ему, или хотя бы задержать. Огонь рассеялся, когда волк, покрытый пламенем, вышел вперед, игнорируя преграды на своем пути. «Капитан, осторожнее!» прокричал Фэйши. Лицо Сюйда Хуана побледнело. Ему даже стало больно от того, что волк остался невредимым. «Волна Земли!» Фэйши наконец использовал свою способность, контролируя поверхность Земли, пытаясь переместить волка. Но кто бы мог подумать, что этот одноглазый магический волк будет столь быстрым. От передвижения его назад не было никакого толка. Горящий волк прыгнул с тоностью до Хуана. Его покрытая мехом грудь вздымалась преисполненной силой. Он напал на Капитана, используя когти. Водный щит! В этот момент Сеоке удалось завершить свое заклинание. Нити воды быстро сплелись в щит, прикрывая тело Капитана, чтобы блокировать коготь зверя. Однако коготь смог пройти сквозь щит, проходясь по животу жертвы. Глава шестьдесят девятая. Сяо Кэ была поражена. Она использовала водный щит, чтобы спасти капитана. Но этот порлый волк смог разрушить его. «Капитан!» – завопила девушка. Волк проигнорировал взрывное пламя. Также он смог разрушить водный щит. Неужели они обречены на смерть? «Сяо Кэ, беги!» В панике кричал Фэй Ши. Сяо очнулась от паники, чувствуя огромное нависшее давление со стороны Одноглазого Волка. Она – его следующая цель. Хлэст Молнии! Пока все паниковали, молпань призвал свою магию. Он поднял руку вверх, а затем ярко схватил ручку кнута. Полцы молнии, словно несколько толстых питонов, окружили волка, принимаясь бросать в него удары, будто пытаясь сжать его. Они обугливали даже кости. Каждый раз, когда кнут молнии проходился по телу волка, его шкура обугливалась. Кнут проходил дальше, проникая в мышцы и кости. Удары от каждой атаки оставляли свой след на теле волка. Молнии продолжали опустошать его, заставляя слабеть. Взревел волк от боли. В то время, как его хвост и лапы, а также мех могли выдержать огонь со взрывами, молния покрывала его тело шрамами. Даже его мускулы были не в состоянии противостоять силе молний. Он упустошал свой резерв. «Молния! Слабость этого физически сильного волка – магия молнии!» – воскликнула Кайтан. «Это второй уровень магии!» Они никак не ожидали, что в такой момент, когда большинство из них беспомощны, новичок сможет спасти их. Никто не знал, когда этот ребенок смог достичь второго уровня. Несмотря на то, что это второй уровень магии, молния показывает, насколько волк слаб перед ее властью. Она сдерживала волка, тот даже выглядел не таким страшным. Будучи далеко от волка, Мофан испустил облегченный вздох. К счастью, эта магия молнии действительно эффективна в борьбе с волком. Иначе бы нас уничтожили. Фаньмо, держи его столько, сколько можешь. Ограничь его движение, а мы выиграем этот бой, быстро сказал Кайтан. Мофань кивнул и снова использовал свою магию. Хоть это второй уровень, Мофань не имеет права на ошибку решая вопрос жизни и смерти. Молнии снова атаковали зверя, оставляя шрамы и парализуя. Зверь пытался подавить эффект паралича. Некоторые части его тела вздулись, пока остальные медленно заживали. «Хорошая работа, поймо, Держись, не сдавайся!» Все были возбуждены по понятным причинам и подбадривали, мол, Фаня, чтобы тот продержался. «Зверь не может быть парализован в тех местах, где кости отросли заново, потому что те мышцы уже будут адаптированы к ударам. Он ведь сам выращивает их!» Тихо напомнила Кайтан. Даже Моуфань понимал что не сможет долго сдержать волка, так как магия перестанет действовать в некоторых местах. Но ему удалось выиграть немного времени, чтобы Ли Вензе смог увести капитана в безопасное место. Но тот все еще нуждался в скорой помощи. Волк громко взвыл, когда его тело полностью адаптировалось к ударам. Он наполнился необычайно сильной энергией. Ох, он снова развивается! Каждый понял, что сейчас все повернулось в худшую сторону. Но Файн понял, что ее магия дала... Не так уж много времени. Их действия были рассчитаны на то, что они смогут выиграть время для эвакуации граждан. Он спас стольких людей, сколько смог. «Хищный зверь, умри и исчезни!» Торжественно сказал чей-то голос через всю улицу. Пока Муфани нашел человека, который сказал эту фразу, он почувствовал огромное колебание магической силы когда туман покрыл улицу. Муфань поднял голову, увидев огромную волну, плывущую над ними. Волна воды, парящая в воздухе? Муфань не верил своим глазам, но эти волны со всей силой обрушились на крыши домов и волка. Штормовая волна! Когда заклинание было произнесено, прилив обрушился на магического волка, заливая водой и всю улицу. Почти все старые деревья были уничтожены, так же, как и стены некоторых старых домов. бог не мог долго бороться с такой силой. «Промежуточный ранг средней уровень магии!» Сказала Сяо Кэ. Заклинание магии воды наводнило улицы, смывая все со своего пути. Сяо Кэ ощущала необъяснимое волнение, видя свою будущую цель. Ее целью было стать сильнее, чтобы однажды также спасти чью-то жизнь. Насильственная волна продолжала атаковать волка, не трогая остальных членов отряда. Можно быть уверенным, что этот волк уже мертв. Муфай наблюдал за этой сценой. В его сердце поселилось некое волнение. Промежуточные маги невероятно сильны. Глава 70-е «Прошу прощения за опоздание! Сюда и Хуаном все в порядке!» Спросил мужчина средних лет, одетый в темно-синюю рубашку. Он стоял на крыше старого дома. Под его ногами медленно исчезали элементы его магии. Этот человек должно быть и есть Ян Джо Хе, водный маг, который прибыл на помощь. Хоть это было уже неважно важно, Ян Джо Хе посмотрел на торговую оживленную улицу смотря, нет ли пострадавших. Люди все еще беззаботно ходили по магазинам, не подозревая об опасности. Если Одноглазый Волк смог бы освободиться, то, безусловно, отправился бы в тот район. Это место было бы похоже на ад. Ян Джо Хэ работал охотником уже много лет и видел многих магов, но этот отряд потряс его до глубины души. Зная, что они не смогут победить одноглазого магического волка, они изо всех сил пытались растянуть время. Они действительно достойные охотники. Его грудь и живот были разорваны, но, к счастью, его внутренности целы, слава богу! Сказал Ли Вэнзи, который проверил состояние капитана. Он все еще не мог понять его действий. Почему капитан рисковал своей жизнью ради этих людей? Разве жизнь мага не важнее простолюдинов? Я уведомлю магов, чтобы пришли и начали исцеление. Пусть сначала попытаются остановить его кровотечение. Я убью того зверя. Закончив разговор, Ян Джохэ исчез с крыши. Муфайн видел, что он отправился к одноглазому магическому волку. Голубая элементарная звезда засияла в его руке. Муфань уставился на этого мужчину вплоть до того момента, когда тот подошел к зверю. Этот промежуточный маг воды на самом деле очень даже мощный. Этот волк, должно быть, уже был полумертв. Осталось лишь добить его. Учитывая тот шторм, что недавно был вызван магией, то у волка вряд ли остались целые кости. Ян Джо Хэ явно не собирался давать этому зверю продолжать бесчинствовать и дальше. Он быстро использовал заклинание, призвав магию ветра, и нокаутировал зверя. Лезвие ветра! Когда заклинание было произнесено, внезапный порыв воздуха покружил вокруг волка, ускоряясь. Муфань видел, что мужчина держал пальцы веером, а элементарные звезды кружили вокруг пальцев. Выглядело так, словно мужчина держал в руках веер. Ветер кружил вокруг волка, становясь все быстрее. Даже Муфань чувствовал этот ветер. Ветер ускорялся, пока не превратился в небольшой торнадо, обволакивая зверя, поднявая его выше и выше. Ветер словно лезвие обрушился на волка, покрывая его ударами слаб до головы. Затем ветер рассеялся, уронив волка с высоты 20 метров. На бетоне от приземления тоже появились трещины. Глаз волка был разрушен. Кровь медленно текла из его ран. Зверь больше не мог издать и звука, не говоря уже о рыке. Его вид был жалок. «Мёртв!» «Мёртв!» – сказал Ян Джохе с улыбкой. «Могу ли я посмотреть на него поближе?» – спросил Мо Фань. Ты можешь. Ах, Точно те булины места на его шерсти и коже. Это твоих рук дело, я прав? Да, я сделал это. Хорошая работа, молодой человек, вы сделали большое дело. Ассоциация магов, правительство и союз охотников даст вам награду, сказал Ян Джохе, похлопав Муфане по плечу. Муфань посмотрел на едва узнаваемую тушу волка и быстро вынул свой кулон из-за воротника. Маленький кулон реагировал сильнее по сравнению с недавно убитой большеглазой крысой. Теперь из него доносилась негромкая мелодия, которую никто не мог расслышать. Душа волка медленно выскользнула изо рта волка и походила на испуганного светлячка, который не понимал, куда ему плыть, но после он стал медленно плыть к кулону. Кулон, поглотив этого свеличка, запел другой мелодией, напоминая радостного ребенка, которого только что покормили сладостями. «Это не выглядит остатком души!» Пробормотал Мофан, пристально наблюдая за душой, которую поглощала его кулон. Души, которые он поглощал ранее, были почти бесцветными и слабыми. Кулон неохотно поглощал их. Но в этот раз Кулон вел себя по-другому. Он запел радостной мелодией, охотно поглощая эту душу. Быть может, это и есть утонченная душа. Ранее Кайтан упоминала, что этот волк мог украсть энергию из священного источника, а затем спрятаться в городе и медленно развиваться. Он был настолько сильным, что еще бы немного, и перешел на следующий этап развития. Этот магический зверь имеет большую возможность усовершенствовать душу после того, как был убит. Так как только маги могут собирать такие души, им нужны специальные инструменты. Даже промежуточный маг Ян Джо Хэ не смог сделать это без оборудования. После того, как зверь погибает, у мага есть три минуты, прежде чем душа рассеется. Так как Ян Джо Хэ не стал дожидаться и что-либо делать с волком, значит его это не интересовало. Ни один маг никогда бы не подумал, что у этого ребенка будет специальный кулон, в который Мо Фань и собирает эти души. Если расценить все это в материальном богатстве, то Мо Фань получил почти 5 миллионов бесплатно. Хоть душа волка очень ценна, душа зверя не идет ни в какое сравнение с этим. Аудиоверсия подготовлена проектом АБНТИМ. Текст читал Сфер Дракон. Маг на полную ставку. Автор Хаос. Глава 71. Прибыли маги, которые цепили район, чтобы исследовать его на излишки магии, где волк мог бы набрать силу. Целитель прибыл вовремя, чтобы залечить тирана капитана. К счастью, у капитана было развитое тело. Будь это обычный человек, Он бы уже умер, видя порез от груди до живота. Мофань был встревожен и рад, что его костный щит всегда при нём. «Я Джо Хэ, я думаю, что нужно повысить уровень безопасности. Этот волшебный зверь был сильнее обычных», – сказал Кайтан, магу воды. «Мы провели консультацию с Союзом и правительством и обдумали это, но мы только недавно озвучили предупреждение в городе». «Будет странно, если мы снова сделаем явление через такой короткий промежуток времени. Это может вызвать панику», — сказал Джохе. «Это необычный вид зверя, с которым мы частенько сталкиваемся неподалёку от города. Этот слишком страшен. Будьте уверены, мы увеличим охотников в отделе безопасности, но в некоторых случаях нам всё же понадобится ваша помощь. Я буду сообщать вам об этом». Также мы найдем вам мага огня, пока капитан будет проходить обследование. Ему нужна реабилитация. Тем не менее, когда вы успели получить такого новичка, магов молнии не так уж и много, сказал маг воды, улыбаясь ему Фаню. Мы нашли его в зале набора. Зал для вербовки? Ян Джо Хэ не мог поверить, что маг молнии подойдет к залу, чтобы искать себе работу. Все улыбаясь глядя на Моффаня. Его уровень растет с удивительной скоростью. Когда все подумали, что оказались в тупике, его второй уровень магии снова сыграл большую роль в спасении их жизней. Благодаря тому, что он теперь в их команде, они могли работать с любыми задачами. Даже более крупные команды завидовали им, заходя в приступов гнева. Ассоциация магов, союз охотников и правительство сами ищут для них, Хорошую работу. юй стоял неподалёку, смотря на молодого мага Молнии. Он хмурился. Даже при поддержке клана Му, даже если он наиболее выдающийся, этот маг Молнии всё равно затмевает его, хотя он моложе. Кайтан, ты знаешь, мы должны укрепить его положение в нашей команде. В конце концов он спас твою жизнь. Как же ты собираешься его отблагодарить? Сказал Фэйши с ноткой издёвки. «Отстань!» – крикнула Кайтан, чуть покраснев. Эта битва с магическим зверем наконец-то закончилась. Муфань вернулся в общежитие и уже перепрыгнул через стену, когда обнаружил миниатюрную фигуру, что ждала его у двери. «Джаоминь!» – удивлённо пробормотал Муфань, не зная, почему эта девушка здесь, вместо того, чтобы отправиться домой и спать. «Мофань, ты в порядке? Я думала, что ты...» Говорила Джоу Минь, когда её глаза стали влажными и покраснели. Джоу Минь всё ещё молода и впечатлительна. Хоть она и видела, что в горах Мофань справился с волком, но в этот раз она не знала, как выразить благодарность за спасение её бабушки. Они вдвоём были в большой опасности, но Мофань спас их. Теперь она не знала, как отблагодарить его. Муфань был немного смущен, провожая плачущую Джоу Минь, утешая и убеждая ее вернуться в свою комнату. «Спасибо за спасение моей бабушки!» Поздно ночью двое парень и девушка возвращались в общежитие. Девушка при этом еще и плакала. Люди в общежитии задали Муфаню кучу неудобных и неуместных вопросов, едва не создавая скандал. «Чёртовы людишки! Я только что город спас! Отстаньте уже!» Позже, когда все перестали приставать к нему и отправились спать, Муфань отправился на крышу школы. Это место успокаивало его. Здесь он культивировал, и никто не смел его беспокоить. Маленький кулон впитал в себя утончённую душу, но, кажется, это никак на него не повлияло. Как только он закончил говорить, маленький кулон ожил, начиная трястись и ярко светиться, после чего он стал покрываться шелковой нитью, что окутало весь кулон, словно кокон. Метаморфоза! Видя это внезапное изменение, Муфай не мог не думать о кулоне. Пока кулон покрывался коконом, его форма постепенно менялась. Если раньше он казался сломанным старым брелком, которому пора на помойку, то теперь он ярко сиял, словно нефрит. «О, этот старик дал мне настоящее сокровище!» Чувствуя изменения в кулоне, Муфань поглощал энергию, что уделял кулон при трансформации. Муфань чувствовал, будто сидит в горячих источниках, словно он укрыт чем-то тёплым и мягким. Это была своеобразная психическая и физическая релаксация. Когда клон завершил свою трансформацию, Муфань чувствовал, будто сам укутан в шелковый кокон. Этот кокон не сдерживал его движения, но плотно покрывал его от тела как вторая кожа. Это заставило его чувствовать себя странно, но исходя из того, что он недавно боролся, то эти ощущения позволили ему расслабиться. Он ощущал себя детем, которого уложили в мягкую кроватку, где царь спокойствия и тишина. Сердце Моффани не могло не радоваться, хоть у него не было большого опыта работы с магическими инструментами, но сейчас он чувствовал питательную энергию, которая превышала предыдущую. Его усталость быстро исчезла, он чувствовал, будто его элементарные звезды сами поглощали энергию. «Что за! Неужели кулон помогает мне тренироваться автоматически?» пробормотал Моффани, чувствуя свои духовные пути. Глава 72 Моуфань мог культивировать дольше остальных, ведь ему помогал волшебный кулон. Он мог тренироваться на протяжении 12 часов в день, в то время как остальные не могли столь стремительно развиваться даже при помощи элементарных магических инструментов. Но неужели Моуфань теперь может культивировать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю? В обучении каждого мага подготовка – очень важная часть. Простого повышения уровня недостаточно, нужно еще испытать на связи всю тяжесть жизни на опасных боев, преодолеть немало опасностей, чтобы укрепить свое тело. Все вместе это укрепляет и питает звезду энергией. Следовательно, Мопань использует все возможности. Сначала повысил свое время тренировки, а после вступил в отряд охотников, чтобы получать практический опыт. Даже если другие ученики имеют хорошие инструменты, чтобы увеличить свое время тренировки, никто не сможет так же хорошо культивировать, как Моффани. Вопреки его ожидания духовный инструмент позволяет не только хорошо культивировать, но и питать звезду даже тогда, когда Макс занят своими делами. Мало того, что он получит большое количество времени для тренировки, так он ещё получает и питание для своей звезды. Это поистине отличная новость для Муфаня. Отлично! С помощью этого я смогу быстрее достичь третьего уровня магии огня. Может быть, магия молнии тоже прорвётся к третьему уровню? Если я приложу больше усилий, возможно, смогу добиться больших результатов. Когда чьи-то элементарные звезды достигают третьего уровня, то вся звездная система может преобразоваться под стать главной звезде. Муфанию следует узнать больше об уровне совершенствования магов. Маги формируют свой духовный мир и улучшают свои звезды. Со временем звезда станет туманнее. Но с маленькими звездами при использовании магии она становится ярче. В это время маг и достигает промежуточного уровня. Туманность звёздок тоже не слабый элемент. Хоть она и выглядит как простая пыль, она содержит в себе много энергии. Макс способен контролировать весь спектр туманности в определённый момент, что позволяет использовать сильное заклинание и магию. Мафа никогда не забудет узору, в котором появились у ног мага воды, когда он использовал шторм. Сила этих волн смыла эволюционировавшего волка, доведя его до полусмерти, и эти лезвия ветра, которые спокойно разобрались с этим зверем. Эту силу нельзя сравнить с элементарной магией первого уровня. Если магия воды и ветра уже настолько пугающей, то чего я смогу добиться, используя магию огня и молнии? Я должен совершенствоваться и превзойти по силам этого отпуска из семьи Му. Моя жизнь только начинается. Зимние ветра в северных районах необычайно холодны, сдувая с деревьев последние листья. Когда в южном районе почти не бывает ветров и деревья остаются зелеными. В этом году город Бо частенько отмечает погодные изменения, особенно появление тайфона. Поскольку этот тайфон частенько беспокоит жителей города Бо, мууфаь и его друзья почти безвылазно находятся в общежитии. Ой там сыро и холодно, но место тихое, из-за чего многие студенты почти весь день напролет посвящают тренировкам и культивированию. Тем более, что в этом году им придется сдавать экзамен для поступления в университет. Всем известно, что даже после окончания школы Тианилань им придется усердно тренироваться, искать лучшие возможности для скорейшего развития, чтобы изучать заклинания высшего уровня, для того, чтобы по-настоящему преуспеть. Они должны поступить в университет или колледж, где их шансы магического и не только роста будут выше. Когда маг достигает промежуточного уровня, то его жизнь разительно меняется. Все студенты мечтают добиться этого, прилагая все усилия. «Мофань, гэгэй, я смогу пробудить магию исцеления! Если братик поранится, то я использую свою магию, чтобы исцелить его!» Пришло ему сообщение на телефон после чего пришёл ещё и милый Смайлик. Моуфань был немного удивлён этим сообщением, что это было. «Исцеление? Зачем? Как? Как ты пробудишь магию исцеления? Обычно для начала мы пробуждаем магию элементов. Почему ты решила пробудить элемент белой магии?» Поспешил спросить Моуфань, отправляя сообщение в ответ. Большинство магов пробуждают первичные элементы, но всегда будут появляться исключения. Я слышал, что некоторые при помощи специального приспособления смогли пробудить в себе определенные элементы. Ответила Синсия. Специальное приспособление? Значит, если я достигну определенного уровня для второго пробуждения, то тоже смогу выбрать какой-то определенный элемент темной магии, используя приспособление? Радостно отправил Моффань. Да, требовалось лишь собрать нормы для этого материал. Синься, лучше всех. Ты только что помогла мне решить одну из моих проблем. Настроение Моффаня повысилось. Думая, что невозможно контролировать своё второе пробуждение, Моффань боялся, что не сможет пробудить нужный ему элемент. Но оказалось, что даже это теперь можно контролировать. Когда сказали, что такая возможность существует, он будет стараться изо всех сил, чтобы пробудить темную магию. С его нынешними возможностями Мофайм все больше мечтает о том дне, когда сможет посмотреть на плоды своих изощренных тренировок. Эти мечты заставляли его работать еще усерднее и лучше. Его элементы молнии и огня очень быстро развиваются, особенно после того, как он вступил в отряд охотников. Учитывая частые сражения, его скорость уже нельзя сравнить со скоростью его одноклассников. Он не мог дождаться, когда пройдет вступительный экзамен. Он не собирается опозориться. Не для этого он старается. Глава 73. Без пустой траты времени Мофай решил культивировать больше и охотиться на животных чаще, то есть чаще участвовать в общих расследованиях. Он никогда не чувствовал себя уставшим от этого. Общий счет его в вылазок с командой превышает 15. Эти задания рассматриваются как часть подготовки к трудным миссиям. Однако не стоит забывать о том, что великий день вступительных экзаменов стремительно приближается. «Твои спокойные деньки подходят к концу, Мо Фань!» – злорадствовал Джао Кунь Сань. «Закончив школу, тянел Му Фань должен будет сразиться на магическом поединке. Тем не менее, Му Джо Юн очень хитёр, раз эту дуэль до вступительных экзаменов. Любой сюрприз или неприятность скажется на результате Му Фаня при поступлении. Фань Гэ, я слышу, что Му Джо Юн готовится к проведению обряда по случаю совершеннолетия Мо Юй Ана. Для их семьи такие обряды многое значат. «Семья Мо наверняка хочет создать грандиозные события из этого обряда», — сказал Джан Хоу. «Я знаю, что написать описывает всё как обряд, пригласив четырёх важных персон из других семей на обед с дуэлью вместо шоу», — сказал Мо Фань. «Но это не так уж хорошо для тебя! Этот старый хрящ, очевидно, хочет использовать тебя как трамплин для Юй-Ана! Ты скоро простишься с этой школой!» И если ты проиграешь этот поединок, то это будет значить, что выпускники школы Тянь никудышные и недостойные того, что о них все говорят. Даже главный Джу не сможет после такого поднять голову и смотреть на кого-либо. Директор школы и Му Джу Юн всегда читались с конкурентами в городе Бо. Однако авторитет директора вышел уже потому, что его целью всегда был простой народ, которым он помогал. Даже детям из обычных семей он протягивал руку, если у них был талант. Многим студентам удалось попасть в хорошие круги, благодаря директору. С другой стороны, Моджоин всегда был за свою семью, только она интересовала его в большей степени. Он поддерживал обучение на дому, его аристократия укрепила свои корни в определенных кругах. В этот раз ребенок древней семьи будет сражаться, С неизвестным магом на дуэли. Му Джо Юн считал, что будет забавно, если его сын победит, а заодно и унизит лучшего студента Джу Цяо Хэ. Он словно даст ему пощечину, говоря, «Ваши методы обучения все еще нуждаются в доработке». Дэн Кай и главный Джу, очевидно, были на стороне учеников. И именно поэтому Му Фань ограничился таким легким наказанием, когда унизил Му Джо Ёна. Хоть это и прилог к с Юаном, они все еще были на его стороне. Первый студент, который добился высочайшей оценки во многих испытаниях, сам по себе сокровище. Как они могут позволить этому глупому тирану подавлять такого талантливого ученика? После того, как они видели Муфаня в действии в горах, где он убил волка, вышедшего из-под контроля, они стали дорожить им еще больше. Мо Файн даже не подозревал, что эти два человека пристально наблюдают за ним и его прогрессом. Их миссия всегда заключалась в том, чтобы развивать таланты. К сожалению, школа это государственное учреждение, поэтому они не могут выбирать себе любимчиков, иначе они давно бы уже отдали все магические инструменты в пользование Мо Файню. Так как этот обряд Юйана собирались превратить в какое-то событие, что Джу ничего не оставалось, кроме как вызвать Мо Фаня в свой кабинет. Дэн Кай поддержал его, поэтому тоже присутствовал в кабинете директора. Мо Фань помнил, что Дэн Кай пришел к нему на помощь на том экзамене, хотя его статус был ниже, чем у Му Джойона. Однако, это первая его встреча с директором, который любил вести образ отшельника и редко попадался кому-либо на глаза. Мофани, у нас есть кое-что, чем мы хотели бы поделиться с тобой», – начал Дэн Кай. Моу приготовился внимательно слушать всё, что ему сейчас скажут. «На самом деле, время от времени студенты из нашей школы и ученики влиятельных семей устраивают такие дуэли. Из всей школы мы выбираем выдающегося ученика, чтобы он защищал нашу школу. Изначально мы планировали, что этим учеником он станет Цюй Джао Тинь конце концов, он редкий и сильный маг молнии. По простой логике, у него было бы больше шансов на победу. Однако, из-за инцидента, что произошло во время ежегодной оценки, ты выступил прямо и дерзко против Му Джо Юна. Ты ведь намеренно это сделал, не так ли? Серьёзно спросил Дэн Кай. Я знаю. Я имею в виду, что благодарен вам и директору за помощь. Я знаю, что Муджи специально сделал из этого такое событие. Честно говоря, мы помогли вам отложить этот вопрос на два года, и в этом году пересмотрели твой прогресс за последнее время. Однако, это безрассудство может дорого тебе стоить. Дэн беспомощно покачал головой, думая, что это плохо потерять такой талант. Дэнкай услышал некоторые новости о развитии юй который поднимался выше. И ученик, пусть это и Монфань, вряд ли сможет выстрелить против такого парня. Для победы, вероятно, потребуется чудо. Монфань, мы знаем, что небо иногда несправедливо к нам. Некоторые рождаются с серебряной ложкой во рту, в то время как другие вынуждены расти в простой семье. Однако это не значит, что нужно перестать сдерживать свой гнев. Пусть вы и очень недовольны этими влиятельными семьями. Вы не единственный человек, который пытается противостоять им. Но не нужно идти на крайности. Если ваша сила не превосходит оппонента, то лучше не искать проблемы с ним. Директор Джу говорил с такой же серьезностью, что и Дэн Кай. Будучи директором на протяжении многих лет, он видел многих студентов, которые преисполнялись гордостью и воскомерием. Но не всем удавалось добиться высот, а многие и вовсе исчезли без вести. Талант важен, как и усилия, но что еще важнее, понимать ситуацию, чтобы не поступать опрометчиво и не погружать себя в проблемы. Школа может предложить защиту, но всего на несколько жалких лет. Стоит ученикам выйти за пределы, как их жизни предоставлены самим себе. Если они упадут, никто им не поможет. «Спасибо за совет, сэр! Я действительно действовал слишком безрассудно!» Кивнул you Мофань. Know, no «Мы позвали тебя сегодня не для этого. Мы правда хотим, чтобы ты победил в этом поединке, потому что победитель получит право культивировать в одном очень классном месте. Священный источник!» Глава семьдесят четвертая. Это не первый раз, когда Муфайн слышит о священных источниках. В прошлый раз одноглазый магический волк украл часть этой энергии и смог эволюционировать. Должно быть, этот источник действительно содержит мощную энергию. Разверь пытался прокраситься в человеческие территории. У нас есть несколько ресурсов в городе Бо, которые обычно предоставляются наиболее талантливым ученикам. Однако этот священный источник очень и очень ограниченный ресурс, поэтому только один ученик может воспользоваться им. «Это может быть не только маг из клана, но и из простой семьи», – сказал Джу. Дэн не мог не улыбнуться и сказал. «Главный Джу прошло так много лет, когда один выдающийся ученик побывал там. Думаю, мы должны помочь ему, чтобы он мог соперничать с юй -Аном. «Это вполне логично. Ресурсы семьи сосредоточены лишь для членов их семей. Добавляя специальный инструмент, который наша школа не в состоянии обеспечить, они смогут многого добиться», – спокойно сказал директор, хоть и не думал о достижении чего-то большего. «Монфань, ты не должен понимать всерьез исход этой дуэли. Ученики, что обучались в клане, несомненно, имеют некоторые преимущество над нами». Но пока ты будешь совершенствоваться и стремиться к силе, то однажды сможешь догнать. Что касается мести, то не стоит об этом беспокоиться. Как только ты поступишь в университет, они не смогут тронуть тебя и пальцем. Даже если ты останешься в городе, мы все равно поможем тебе. Искренне сказал Дэнкай, переживая, что если Мофайн сможет помешать планам семьи ему, то они будут мстить. Сердце Моффани часто билось, когда он слушал двоих педагогов. Неудивительно, что они весьма популярны и известны. Их искренние усилия, чтобы помочь ученикам из простых семей, действительно редкость в нынешнее время. Но дуэль будет через два дня, просто оставайся с собой и готовься к ней, как обычно. Несмотря на то, что эта победа почти невозможна для тебя ты определенно можешь показать себя и свои возможности. Там будет много почтительных людей. Даже если ты сможешь поступить в университет, то тебе все равно потребуются определенные ресурсы для улучшения. Будет неплохо, если ты получишь себе спонсора. Такая поддержка будет весьма полезна для тебя. После поступления в университет конкуренция станет сильнее. Если у тебя не будет ресурсов, то ты не сможешь их догнать», – пояснил главный Джо. Два учителя больше ничего нового не сказали, лишь объясняли некоторые условности. Они хотели показать, что трудности и риск, с которым ему предстоит встретиться на дуэли, решаемы. Просто нужно приложить больше усилий. Мофань поблагодарил их обоих, прежде чем вернулся в общежитие, возвращаясь к своей тренировке. Время летит быстро. В родовом поместье семьи ему происходили изменения. Они готовили все для обряда, чтобы событие прошло замечательно. Но Фань медленно вышел из школы. Он не мог ничего поделать, но вспомнил происходящее три года назад. Скоро я выйду из этой школы. Три года назад я также покинул среднюю школу, а теперь закончил и эту. Сегодня парковка школы была заставлена машинами. И чемоданами с вещами. Родители ждали своих детей, чтобы они успели побывать дома и подготовиться к вступительным экзаменам, которые наступят через десять дней. Однако у Моффани было еще одно препятствие, которое он должен был преодолеть. и Естественно, что он долго ждал этого дня. Он никогда не забудет, с каким презрением его семью вышвырнуло из соседнего поместья семья Моу. Как его отец пропадал целыми днями на работе, пытаясь прокормить своих детей, его и сестру. Он также никогда не зовут то снисходительное к ним отношение, словно к прислуге, когда к нему обращались, словно к собакам, когда их сначала унижали, а потом попытались вернуть их расположение, бросая кость. «Тогда у меня не было никакой власти и силы, не было престижа». Ничего, кроме кулона. Но сегодня я хочу показать этому ублюдку Му, что в годы горечи мы не сидели сложа руки и тоже способны на многое. Даже одна искорка способна сжечь лес. мофан Мальчик услышал знакомый мужской голос, зовущий его. Я слышал, что вас отпускают для самообучения после школы. Я хотел бы забрать тебя. Улыбнулся мой своей обычной немного глуповатой улыбкой. Три года назад, когда Моффайн закончил среднюю школу, его отец также стоял и ждал его возле того же пикапа. Единственное отличие Моффайн было то, что он стал еще темнее и тоще. Никто не знал, как тяжело он работал для своей семьи в последние три года. А Моффайн за это время превратился в лучшего мага школы с элементами огня и молнии. По крайней мере, то, чего он добился, стоило усилий его отца. «Отец, мне нужно так усердно работать. Разве вы не получили деньги, которые я передал?» Спросил Мо Фань, глядя на родное лицо отца. «Твои деньги поступили на мой счет, но я также слышал о магических инструментах. Они очень дорогие. Я хотел бы сэкономить, чтобы приобрести один». В противном случае, когда ты собираешься конкурировать с остальными, поступив в университет, Мо Син засмеялся. Мо Фань потерял дар речи, не зная, что сказать. Хоть магия и заменила науку в этом мире, его отец остался прежним. Он, как и прежде, относился к жизни проще. «Все хорошо. Школа выделила один для меня. Не беспокойся об этом». Возьми деньги и купи дом, чтобы жить там соседнейся. Даже если не купить, то хотя бы арендовать, сказал Мо Фань. В этом году в городе Бо произошло много разных происшествий. Мофань прилично зарабатывал от охоты. На его счету набралось около 230 тысяч долларов. Хоть этого количества недостаточно, чтобы купить магические инструменты, Эти деньги могут существенно помочь семье Муфаня. На самом деле, Муфаня не знал, как сказать Мосину, что эти инструменты необычайно дорогие. Даже если они будут работать несколько лет, они все равно не смогут купить один. Поэтому не стоит копить на инструмент. Глава 75. Для этого нет необходимости. Ты ведь пойдешь в университет и не будешь жить в доме. Синся хорошо поживает и с тётей. Взрослым мужчинам, как я, многого не нужно. К тому же я присылаю тёте Моцин деньги, чтобы помочь им с Тем не менее, деньги, которые ты передал, очень большая сумма. Там целых 100 тысяч долларов. Даже моя годовая зарплата составляет лишь 80 тысяч долларов. Если мы всё суммируем, то будем довольно близки к Думстам тысячам долларов. «Мы будем в состоянии купить магический инструмент. Уверенно, это очень важная вещь для мага, как ты!» Продолжал Мо Син. «У меня уже есть волшебный инструмент!» «Ах да, я забыл, ты его получил от школы!» «Ха-ха! Это загнало меня в тупик! Я слышал от охотников, что магические инструменты очень важны для мага!» «Я собираюсь сразиться с учеником из семьи Му», – перевел тему Муфань. «Я знаю. Я спросил у нескольких пожилых людей из семьи Му. Они сказали, что ты собираешься помочь им с каким-то обрядом или типа того. Ты продемонстрируешь свои силы перед огромной аудиторией. Они говорили, что это отличная и редкая возможность. Но прекрати оскорблять их лидера, да?» «Несмотря на тот инцидент с молодой леди, я действительно не сильно озабочен этим. Но ты засранец, такой молодой, а уже хочешь сбежать с ней?» Сказал мой сын. Мой сын действительно не обвинял Моуфаня за то, что произошло в том году. Молодежь вроде Моуфаня иногда совершает необдуманные и глупые вещи. С этим не было проблем. Проблема была в том, что ребенок из семьи ему был слишком приметен, если бы Мунин Сю была простой милой девочкой, то это был бы вполне нормально, тогда они еще могли бы быть вместе. Эх, этот ребенок не имеет сильных навыков, но уже умело соблазняет маленьких девочек, магическая дуэль была сродни великому мероприятию. Так же, как и другие семьи, планы заботиться об обрядах для своих детей. Независимо от того, сколько денег и затрат понадобится, они сделают все, чтобы показать величие Рода. Мосин верил, что этот поединок действительно полезен для Мо Будь то победа или поражение, они должны заметить его талант, его возможности должны быть выше. Те, кто принимал участие в таких обрядах, уже известны как гении, потому что их выбрали в дуэлянты. «Отец, я могу выиграть», – искренне сказал Мо Фань. «Не следует ожидать слишком многого. Независимо от результата, я буду гордиться своим сыном», – сказал Мо Син, погладив плечо мальчика. «В виде отношений Мо Сина, его веру, Мо Фань негодовал. Разве он может позволить этому ублюдку взять верх?» Семья мура разослала приглашение задолго до события обустраив все для этого случая. Не было прислуги в их доме, которая была не занята делом. Даже травинка не должна испортить общий вид. Му Джо Юн приложил много усилий, чтобы сделать этот обряд очень важным событием в городе Бо. Этот старый лист действительно сделал много подготовок для обряда. Даже приготовил праздничный банкет, чтобы отпраздновать победу сына. Просто наслаждаться ужином, есть, пить, смотря на поединок, где его сына унизит этот мусор. Мофань действительно верил, что этот ублюдок лишь хвастался высокими способностями Юй-Ана. Всё было именно так, как и предполагали главный Джу и дэн -Кай. Это мероприятие лишь фарс, нацеленное на уничтожение Мофаня, чтобы показать разницу между обычными детьми и выходцами из влиятельных семей. В конце концов, Муфань ведь тоже достиг определенной известности, став первым в школе тянь -лань. В противном случае их дуэль прошла бы как обычный поединок, без многих свидетелей и почетных гостей. Му хотел расквитаться с директором и показать, что школе далеко до аристократии. Ха-ха-ха, этот старый ублюдок прилагает столько усилий для того, чтобы получить пощечину. «Ты хотел моей смерти, не так ли?» – бормотал Муфань, глядя на украшенное поместье, заходя с высоко поднятой головой. Сидя в усадьбе, Му резко чихнул. Он сидел в чайной комнате, смотря на Мунин Сюэ, который вернулся домой на время летних каникул. «Этот обряд первоначально готовился для тебя, Нин Сюэ, но я бы хотел для тебя лучшего». «Этот город слишком маленький для тебя, а для Юй-Ана он будет твоей правой рукой, когда ты будешь сражаться против других семей». «Почему вы должны тянуть это? Если вам нужно оправдание для того, чтобы проводить юй в источнике, вы могли бы взять другого человека», сказала Мунин очевидно имея в виду Мофаня. Она хотела бы опровергнуть решение отца. «Этот маленький ублюдок публично унизил меня! Как я мог бы простить ему это? Разве он не был слишком заносчив и высокомерен? Он ведь очень умный! Я дал ему такую возможность! А что сделал он? Я уже все решил и устроил! Ты будешь лишь наблюдать!» Муджо изменился в лице, когда затронулась эта тема. Тем не менее, неужели она защищает этого каратэшку? Му не мог этого понять. Му не говорила о мальчишках из других семей. Но почему она решила уделить внимание этому бедняку? Вы должны сказать Ю Юану, чтобы он сдерживался, напомнила Нин Сюэ. Если он не согласен идти на компромисс, то пусть понизит возможности своего дуэлянта. Будь уверен, я знаю, когда нужно сдерживаться. Я просто хочу научить этого нахала манерам. Он должен знать, что если наступает начато-достоинство, то должен понести за это наказание. Пусть поймет, что он ничто среди общества, влиятельных людей. Радостно говорил Мо Я сделаю так, что он не сможет и головы поднять, ходя по улицам города Бо. Глава 76. Лона ночь создавала очаровательную атмосферу, успокаивающую сердца. Вокруг южной части города Бо где река протекает через холм, уходя за пределы города. Завтра будет очень важный день для многих. Дети бедняков не используют такие обряды. Это очевидно, что богачи просто нуждаются в трамплине для своих отпрысков, чтобы их ребёнок казался более значимым среди своих сверстников, подняв бокал пива для глотка. Он случайно проглотил кусочек льда. Банкет проходил в мэрии, которая построена неподалеку от торгового центра. Му стоял гордо, окруженный тишиной. Он чувствовал дуновение ветра, когда сидел на террасе. Ему нравилось смотреть на город ночью с высоты торгового центра. Он мог видеть поместье Му и школу Тяньлань, что находилась ближе к горам. Он наслаждался видом меланхоличного города, Когда услышал тихие шаги позади, он выдохнул холодный воздух и повернулся, хотя и так знал, кто к нему идет. «Я спросила Синься твое местонахождение. Она сказала, что ты здесь», – раздался приятный голос девушки, не холодный и резкий, как обычно, а такой же, как и раньше. «Почему ты искала меня поздно ночью?» «Я не думаю, что смогу избежать с тобой в этот раз», сказал Муфайн, взяв листок бумаги, чтобы собрать орешки и вытереть стул, прежде чем предложил ей сесть на него. Мунин всё вспомнил от детства, когда увидел знакомые привычки парня. Он всегда так делал, прежде чем повернуться к ней. Ещё в то время, когда они были детьми, Муфайн всегда водил её в странные места, чтобы играть. Он всегда садился на пол или на землю, не боясь испачкаться, но всегда находил способ очистить место для того, чтобы Нин Цю могла сесть, не жалел даже свой пиджак или куртку. «Не ходи завтра на дуэли! Этот Юй-Ан будет безжалостен! Он получил инструкции от моего отца! Отец будет давить все, что идет против него, или сопротивляется его правилам!» Он очень мстителен, сказала Мунин Сюэ, продолжая стоять. Твой отец приручил очень хорошую собаку. Я просто покажу ему, что тоже могу кусаться, если кусают меня, сказал Муфань, показывая свое отношение к юану Он странный, он мне не нравится. Это хорошо, я помогу тебе проучить его, засмеялся мальчик. «Зачем ты это делаешь? Я надеюсь, что ты не собираешься идти на завтрашний поединок?» Спросила Нинсю, нахмурившись. «Молодая леди, вы всё ещё на промежуточном уровне?» «Не ходи на поединок завтра! Ободи это безобразие и уходи в университет! Пока ты будешь обучаться там в течение четырёх лет, за это время я перейду к правлению гордом и после ты можешь ни о чём не беспокоиться!» «Никто не осмелится тронуть тебя!» «Ты хочешь сделать из меня жигла, но я все еще хочу пойти!» Сказал Муфань, делая вид, что удивился. «Ты!» Мунинсю была в гневе. Ее грудь часто вздымалась. «Я лишь хочу помочь ему, а для него все шуточки!» «Он даже не знает, что задев отца!» «Ему теперь житья не дадут!» Мунин Сю, не добившись того, чего хотела, развернулась и поспешила уйти. Фань Гэ, я слышал, что маленькая принцесса искала тебя. Джан Хоу хотел услышать подробности. Ага. И что дальше? Похоже, она до сих пор заботится обо мне, и я немного понял тиранию Юй-Ана. Говори человеческим языком, пожалуйста. но Она сказала мне бежать, или я умру, ха-ха-ха-ха. Фанге, я тоже рекомендую тебе бежать. Этот Юй-Ан, тот еще урод. Наконец наступил день дуэли. С утра пораньше тети моцин и синь могли слышать звуки празднования в поместье Му, что находилось недалеко от них. Лимузин медленно проезжал врата в поместье Му. Если Юй-Ан и не принадлежит Кроно к семье Му, они все равно сделали из этой дуэли фарс. Продолжай безобразие. Когда Мо Фань пересек порог, то увидел знакомые лица. «Ли Вэн Зе! Фэй Ши! Наконец вы пришли! Проходите, сегодня самые лучшие блюда поваров выставлены на стол! Они не оставят вас равнодушными!» Сказала Кайтан, приветствуя товарищей. «Ха-ха-ха! Благодарствую!» «Наконец-то появился шанс попробовать то, что едят все богачи!» Сказал Фэйши, когда погладил свой урчающий живот. «Ох, дорогая! К сожалению, Файмо не смог прийти. В противном случае, если бы он узнал о твоей роскошной жизни, то, несомненно, стал бы преследовать тебя. Ха-ха!» Ливензе был в ударе. Кайтан вернула ему яростный взгляд но в то же время почувствовала разочарование, что Фаньмо не пришёл. «Эх, что? Это Фаньмо?» Кайтана обернулась и увидела знакомую фигуру, но, приглядевшись, не смогла скрыть непризнь. «Фаньмо? Это тот мелкий ублюдок, Мо Фань. Я правда не знаю, чего он добивается. Выйти против Юйана. Он точно захотел -то стать калекой». «Ам, не рановато ли ты?» Сказала Кайтан, гордо подняв лицо, и яростно глядела на Моффани. «Ага, а где еда?» сказал Моффани, строя из себя хулигана. Кайтан почувствовал, что вот-вот взорвётся. Этот коротышка сделал так много мерзкого по отношению к семье Му и надеется на шведский стол. «Если ты сейчас же извинишься передо мной, то я скажу ей Ану». «Чтобы не калечил тебя сильно», – хмыкнула девушка. «Я сохраню воспоминания о трусиках в своем сердце. Разве вы не должны взять на себя ответственность за то, что сделали со мной? Но все в порядке, не так ли?» – ответил Муфань. «Иди к черту!» – Муфань все же смог разозлить девушку, после чего со смехом удалился, заходя в дом. Ведь сегодня много важных людей прибудет на мероприятие. Неужели для него не останется места? Почему он должен игнорировать такие вкусности? Кто этот высокомерный ребенок? Из какой он семьи? Как он посмел так разговаривать с сестрой Кайтан? Какая семья? Это сын водителя. Он осмелился публично унизить главу мо Сегодня у него дуэль с Юаном С явным презрением ответила Кайтан. «Молодые люди нынче такие высокомерные, не так ли?» «Не все. Зай хотя бы Фаньмо из нашей команды. Он макмолнии, очень силён, но не высокомерный». «Кайтан, я правда хочу, чтобы ты покорила Фаньмо, пока его не увела другая женщина», — напомнил фейши «Заткнись! Я пригласила его, но он не пришел! Кому есть до него дело?» Сказала Кайтан, покраснев. Глава семьдесят седьмая По пути в усадьбу Му, Му случайно услышала их разговор. То, что сказали Фэйши и Ливэнзи, Кайтан. Он стал задаваться вопросом, какое выражение лица будет у девушки. Когда она узнает, что Фань Мо и Мо Фань – это один человек, Мо Фань решил, что не стоит об этом думать и лучше сосредоточиться на предстоящей дуэли. Банкетный зал был наполнен запахами вкусной еды, возбуждая аппетит Мо Фаня, хоть он и не был так уж голоден. Он заметил человека, окруженного компанией молодых женщин. «Мальчик, ты действительно решил участвовать в поединке?» сказал этот человек, остановившись перед Мо Фанем. «Инструктор по строевой подготовке! Вы пришли сюда, чтобы привлекать к себе внимание?» ответил Мо Фань, совсем не ожидая, что встретит здесь Джань Кона. «Эй, о чём ты говоришь?» сказал Джань Кон, выйдя из толпы женщин. Он вопросительно понял бровь и спросил у Мо Фаня, «Как ты тот Я думал, что сказал тебе, чтобы ты приходил ко мне, когда закончишь школу. С военной поддержкой ты можешь поступить в любой университет, даже в такие, где требуется огромная плата для обучения. Такой возмутитель спокойствие как ты, просто нуждается в защите правительства. Иначе такие, как ты, быстро становятся мишенью каких-нибудь богатых детишек. Это уже не первый раз, когда Джань Койн пытается завлечь Мофаня в свою часть. Он прилагает много усилий для того, чтобы костный щит, который он купил Мо смог окупить себя, а не потратиться просто так. «Ох, охрана границ на протяжении всего дня! Довольно скучное занятие! Я предпочитаю большие города!» Категорически отказался Мофани от предложения. «Что хорошего в городе, заполненном железобетоном, выхлопами автомобилей, разной вонью?» «Как это можно сравнить с нашими прекрасными границами, усеянными цветами? А если ты голоден, то можешь поохотиться или собрать ягод. Разве это неудобней?» Улыбнулся Джань Кон. «Я не хочу присоединяться к армии!» – ответил Мофань. «Хорошо, хорошо, у тебя и впрямь стальные яйца. После этого мероприятия, думаю, мне придется собирать ваши остатки». «Поскольку ты так чертовски упрям, то пусть тебя избивает этот юй Ан. мне всё равно!» Так как он не мог уговорить его даже сейчас, предлагая защиту, Джань-Кон подумал, что Муфайн сам себя разрушает. Муфайн уже собрался уходить, когда рука Джань-Кона остановила его, надавив на плечо. «Инструктор, что вы хотите сделать? Из-за того, что я не хочу присоединяться к вам, то вы решили устранить меня прямо сейчас?» Озадаченно спросил Мо Фань. В этот момент лицо Джань-Кона, излучавшее тепло, изменилось. Он стал серьезным и, понитив голос, предупредил Мо Фаня. «Это не имеет значения, просто имей в виду». «Что вы делаете?» «Смотри во все глаза во время дуэли с Юй-Аном». «Смотреть зачем?» «Просто наблюдай». «Я не понимаю». Муфань хотела расспросить побольше, но в это время к ним подошла небольшая группа мужчин и женщин. Очевидно, что некоторые из них были старыми знакомыми Джань-Кона, так как смотрели на них обоих с улыбками. Муфаню стало неловко, ведь он так и не понял, что именно хотел ему рассказать джань -Кон. Когда несколько важных фигур, главный Джу, Дэн и Ян Хэ вошли в банкетный зал, Многие, в том числе и Мур Джо Ён, лично подошли к ним, чтобы поприветствовать. Главный Джо представлял высшую школу магии Тянь Лань. Дэн Кай представлял союз охотников. А Ян Джо Хэ представлял ассоциацию магии. Его статус был наравне с двумя предыдущими. Джань Кон представлял военную часть. Он был самым сильным в своей части, потому многие называли его хранителем города Бо, а некоторые – богом войны. Излишне уже говорить о том, что представлял Му Джо Йон. странно чувствовал себя погруженным в такое мероприятие, будучи свидетелем сцен, где каждый пытался показать, чего стоит. Тем не менее, Му Фань знал, какие последствия будут преследовать его в случае провала. Если он проиграет, то это сильно отразится на школе тянь хотя со временем люди забудут и об этом. Остальные инструкторы из тренировочного лагеря тоже присутствовали здесь. Если верить слухам, о которых он узнал от отца, то инструктора Ло Юньбо, Бо, Пань Ли Цзюнь, Бай Яна стали очень сильными и близки к прорыву к промежуточному магу. Достичь промежуточного уровня – это довольно замечательное событие. Многие влиятельные фигуры должны будут прислушиваться к их мнению. Другими словами, если бы Мо Фань был промежуточным магом, то Муджо Юн не посмел бы и слова сказать против него. «Этот Муджо он действительно щедро пригласил так много народа. Думаю, большинство пришли лишь для того, чтобы просто показать ему своё лицо», прошептал кто-то. «Да, это точно неспроста. Мунин всё из-за их клана, но велика возможность, что она не останется в этом городе. Должно быть, Муджо решил похвастаться этим, кто бы знал, что этот лист может сделать «Если бы кто-то из нас не пришёл сегодня, он поставил бы нас в чёрный список, а потом медленно давил бы на семью». Так же тихо сказал другой человек. «Разве вы не преувеличиваете?» «Как это может быть неправдой? Вы только посмотрите на Мунин Кто она и каков её уровень магии? Никто и не догадывается, какого уровня достигнет семья Му в будущем». «Эх!» Кто ещё, кроме нашего босса, Джань Кона имеет реальную власть, чтобы конкурировать с семьёй Му? Тот, кто идёт против Му Джо Юна, подписывает себе смертный приговор. Я понятия не имею, чем этот дурак Му Фань, думает. Может, он тронулся? У него нет такой силы, чтобы пережить этот поединок и уйти живым. Кстати, я слышал, что отношения Му Нинсю и Му не так хороши потому что она была против того, чтобы он избил этого мальчика. Может, муджо Джо Юн будет к нему снисходителен и не зайдёт слишком далеко? Возможно. Я слышал, что этот Му Файн закончил школу Тянь Лань. Даже босс Джань Кон немного обучал его. Главный Джу и Дэн Кай определённо не дадут ему погибнуть. Они ничего ему не сделали, когда он дважды оскорбил Му Джань Кон, скорее всего, тоже не побоится взять этого ребёнка под своё крыло. Не существует такого человека, которого боялся бы Джань Кон. Кто бы не прикоснулся к его солдатам, он тут же выступал против этой семьи. Группа людей вместе с Фэй Ши были заняты обсуждением этой темы и политикой. Сяо Кэ многого не понимала и потом решила спросить у Фэй Ши. Фэй Ши а почему все говорят об этом поединке Мо Фаня? «И Юй-Ана!» «О, я думаю, это потому, что Мафани в определённой степени представляет школу тянь -Лань. После того, как они определяют между собой победителя, этот ребёнок отправится культивировать священный источник», — объяснил Фэйши. «А, так вот почему! Я слышал, что старшекурсники уже довольно давно не выигрывали эту возможность!» Это довольно обычно. Время от времени встречается один или два мага, которые превышают силу семей. Однако клановые ученики, элита, хоть их количество и не превышает количество учеников школы. Этот Моффани возможно ставить трамплином для Юйоанна сегодня. а «Это принесет много разочарования. Даже если он лучший из 1500 учеников, он по-прежнему слабее ученика из влиятельной семьи», – вздохнула Сяо «Эх, мы не выбираем, в какой семье родиться». Глава 78. Монфань ходил по залу, проверяя пришедших гостей, и заметил, что большинство из них весьма обеспеченные люди. Несмотря на то, что это всего лишь дуэль, её уже превратили в политический спор. На этом поединке можно сделать себе неплохое имя. Джао Минь, Джан Хоу, Хэй Йой, Джан Ин, Сюй Джао Ван Пан. Ребята, откуда вы тот Спросил Мо Фань, когда заметил их при своём обходе. Школа пригласила некоторых из нас. Мубай отобрал нас. Это самый большой поединок между школой и учеником клана. Как мы можем пропустить такое событие? Кисло сказал Сюй Джаотинь. Он мог Молнии, и этот поединок предназначался ему. Однако Моу на полпути забрал его себе. Тем не менее, прошлый опыт показал, что магия Моу сильнее его. Если бы не Моу то они бы не справились с тем тем темным волком. Так как Му Файн тогда спас его жизнь. Скорее всего, на этом поединке он покажет всю свою силу. Джоу Тин знал, что он постарается защитить честь школы. «Фань Гэй, я видел, что дядя Мо Син в списке приглашенных. Должно быть, это сделала Му Хэ», сказал Джан Хоу. «Это хорошо, ха-ха-ха-ха! Му Файн, ты сможешь сделать это!» сказала Джоу Минь, улыбаясь. Муфань кивнул. Он не думал, что из этого поединка раздуют не весь что. Однако он считал, что будет здорово испытать что-то новое в своей жизни. Да мои господа, спасибо, что пришли. Мы рады видеть вас на обряде моего сына. Время летит очень быстро. Есть много вещей, которых мы не можем добиться с помощью магии». Однако, кто сказал, что молодежь стала талантливее нас, когда мы были в их возрасте? Возможно, некоторые из вас думают, что обряд – это просто предлог, чтобы уладить некоторые мелкие обиды. Но я всегда считал, что соперничество послужит мотивацией для прогресса. Я делаю это для того, чтобы люди могли стать еще лучше, отделяя элитных от простых магов. Таким образом, город Бо начнет процветать. Поэтому не думаете ли вы, что для этого не жалко организовать и банкет? Сказал Му Джойон, подняв бокал. За великое будущее города Бо! Сказал Ян Джо решив стать первым, кто сделает это. Разумеется, многие из нас хорошо квалифицированы. Но я и не думал, что у главы будут такие идеалы для процветания. Поднимем бокалы. Большинство гостей из стали поддерживает тост. Однако Моффай мог видеть, что учитель Тан Юэ смотрел на этот фарс, закатывая глаза, словно она была за другие идеалы. После торжественного выступления банкетный зал наполнился волнением, после того, как сегодняшний праздник объявили открытым. Магическая дуэль. Многие не слушали речь самого хозяина банкета. Всем было интересно, кто же станет победителем и войдет в священный источник. Хоть в городе много магов, кто находится на пике своих возможностей, чтобы пробиться на следующий уровень, однако совсем немногим это удается. Требования по достижению высокого уровня варьируются от одного к другому, поэтому попасть в источники – это заветная мечта каждого мага. К сожалению, этот заветный клад решили использовать для продвижения молодых, но он мог выдержать лишь одного ученика. Именно поэтому каждый год устраивались дуэли, чтобы выявить лучшего ученика, которому и выпадет шанс культивировать в источнике. муфа не знал, что в городе есть такое классное место, иначе он не стал бы так опрометчиво оскорблять этого старого лиса. Он бы просто привлек к себе внимание, чтобы после заслужить эту возможность. Хоть эта магическая дуэль превратилась в нечто большее, Муфайн решил сделать так, как того хочет этот лис, пусть потом пожинает плоды. В этот поединок Муфайн вложит все свои силы, чтобы потом не сожалеть о возможностях. Возвестив гостей о начале, он прошел на поле, где будет происходить действие. Оно оказалось даже больше, чем полигон школы. Мест на этом полигоне было более чем достаточно, чтобы разместить всех гостей сегодняшнего вечера. Муфайн стоял посреди зала, Ожидая Йойана, этот старый лист скорее всего приготовил для него специальный парадный выход. Вся эта постановка выглядела так, словно они хотели заманить быка в кольцо, где бык сначала стоит в середине поля, чтобы каждый мог его рассмотреть, телосложение, вес, возможности и острые рога, ожидая пока выйдет Матадор, появляясь эффектно и стремительно. «Посмотрите, это мой сын, вот там, это мой сын!» Говорил мой сын, будучи оптимистом. Он был доволен своим сыном. «Да, старый Мо, вы просто выиграли джекпот», сказал садовник. «Да, надеюсь, что не произойдет ничего серьезного. Я слышал, что этот юй был абсолютно безжалостным, когда был моложе», сказал еще один прислуга. «Молодежь лишь конкурирует между собой, Как они могут проявлять друг другу жестокость? спросил Мосина. Мосина считал, что это обычный поединок. Он думал, что люди, которые столь богаты, как Моджоюн, не обратят внимание на ребёнка, поэтому вряд ли он запомнил те обиды. Однако все остальные прекрасно знали, что Моджоюн ненавидит Мопаня и очень сильно. Давайте делать ставки, подключим пари. Я пари, парирую, что Мопань не продержится и секунду. Я держу пари против тебя, независимо от того, как он слаб. Он закончил школу Тянь-Лань. Невозможно, что он проиграет первую же секунду. Что бы ни было, я буду на стороне Юй-Ана. Я довольно наслышан о его силе. Пока толпа обсуждала ставки, Юй-Ан вышел на сцену, разодетый в специальные одежды, которые выглядели довольно шикарно. Яркий свет добавлял свою изюминку, отражаясь в украшениях на одежде, из-за чего он выглядел словно принц. По сравнению с Моффанем, который носил обычную одежду, между ними была огромная разница. юй выглядел настоящим принцем, его женское личико привлекло внимание всех девушек. На его одежде был вышед символ семьи ему, своей уверенной улыбкой он показывал всем, что именно он будет героем дня. Глава 79. «Эй, этот парень пришёл с пустыми руками? Вы правда уверены в том, что он сможет выиграть в семье Моу? Вы хоть давали ему фаню магические инструменты?» Спросил Дэн Кай, подпрыгнув на месте. Главный Джу покачал головой. Причина, из-за которой маги и школы проигрывают магам из кланов, не только в их стараниях и их культивировании, но и в количестве инструментов, которые были использованы, в ходе тренировок. Никому не неизвестно, сколько инструментов успел использовать Юй-Ан. Что насчёт Моффаня, то у него не было ничего, кроме костного щита, что он выиграл после победы над Тёмным Волком. Как же он собирается сражаться? Думая об этом, главный Джу, который поставил на победу Моффаня, был напуган. «Дэн Кайт, так как вы были свидетелем этой сделки», «Может, будете и арбитром?» Сказал Мо Джойон, с нетерпением, ожидая, когда мышь будет съедена кошкой. Дэн не мог ничего сказать в ответ. Он мысленно молился за Мо Фаня. «Двое из вас на пике своих возможностей! Я надеюсь, что этот поединок побудет вас совершенствоваться! Сделайте все возможное!» Сказал Дэн заученную речь. Он отступил от дуэлянтов на несколько шагов, пока не покинул поле, но стоял так, чтобы мог помочь в случае чего. «Можете пожать друг другу руки! Поединок начнется тогда, когда вы оба будете готовы!» Моффани и Юан переглянулись, прежде чем подойти и пожать друг другу руки. Стоило руке Юйана коснуться руки Моффани, как по последнему пробежал холодок. Потому что Юан использовал свою магию. Мофань быстро отреагировал, покрыл свою руку огнем, предотвращая заморозку своих сосудов и мышц. В это же время, показав левой рукой: "Фаг. Ты действительно не понимаешь, какая ты крыса? Может быть, если я заморожу твой мозг, то смогу излечить твою глупость. Кто знает?" сказал Юан, смехаясь, когда вернулся в обычную позу. «Два движения!» – ответил Мофань. Мофань закрыл глаза, представляя примерный план битвы. Прежде чем снова открыть глаза, он вспомнил, сколько насмешку успел повидать сегодня. Глаза, что смотрели на него свысока, будто говоря, «Самонадеянный дурак! В этом мире всегда есть те, кто хочет казаться умным. Он будет смотреть на вас усмешкой, злорадно улыбаясь, пока сами не в состоянии сделать что-либо, оказавшись в ловушке собственных мыслей. Полагая, что они не могут этого добиться, то и другим это не под силу. Поэтому они находят себе единомышленников, собираясь вместе, чтобы насмехаться над теми, кто пытался прорваться, используя свои силы. Такой тип людей любит злорадствовать над другими, нет смысла опускаться до их уровня. Единственный способ ответить им, это не дать им любоваться вашими сомнениями. Нужно показать, насколько они мелочны, гордо идя вперёд. Так что я покажу вам, насколько вы ошибались. Начинайте, объявил Дэн Кай. В следующую секунду Муфань призвал свою магию. Его глаза засветились красным, внутри него стремительно вращались звёзды. Можно было заметить их, когда они пытались вырваться вперед. Муфань поднял руку, на которой уже образовалось пламя, которое не могло дождаться момента, когда сможет сжечь все, что встанет на их пути. Огненная волна! Муфань быстро освободил свою энергию, чем удивило многих, в том числе и Дэн который чувствовал образовавшийся жар. Такая искусная техника удивила многих присутствующих. Но есть еще второй удар. Это первое заклинание не такое уж сильное. Это странно, разве этот парень уже не владеет пылающими костями? Почему он использует простое заклинание вместо второго уровня? Пылающие кости намного сильнее. Если у него есть такие возможности, то почему он не использует их? Думал инструктор Ло Юнь Бо. Многие уже давно знали, что Мопань овладел вторым уровнем, и поэтому многие озадачились, когда они увидели его, сильнейшую магию. Что он пытался сделать? Юй Ан, однако, был довольно расслаблен, ожидая момента, когда Мопань завершит своё заклинание, как бы говоря. «Твоя магия вообще может что-нибудь?» «Ледяная волна!» юй решил больше не ждать и призвал свою магию, окутывая все холодом. Завершив свое заклинание, он понизил температуру целого полигона. Лето превратилось в зиму. Лед летел в сторону Мофаня, став вращаться вокруг ног, окружая его и сужая круг. Лед превратил бы его в эскимо. Ледяная волна является отличным заклинанием для данной дуэли. Ведь элементарные маги не могут использовать магию передвижений, если они не маги ветра и земли. Хоть площадь поражения была мала, лед все еще мог заморозить Муфаня, обезвижив его и заморозив ноги. Это лишь теория, но практика не ушла далеко. юань был уверен в своих силах. Даже если Муфаня решит бежать, для него все уже поздно, Скоро его магия превратит Муфаня в эскимо. Зрители, видя, что Юлиан решил заморозить Муфаня, разразились хохотом. Хоть это лишь первый уровень, он как раз подходит для таких сражений, чтобы обездвижить противника или зверя, если ты на охоте. Чёрт, о чём думает этот ребёнок? Почему он не принимает никаких мер? Он собирается проиграть этот поединок, Его ноги наверняка замерзли. Муфани собирался бежать, хотя это было здравой мыслью, если ты сражаешься с магами льда. «Хочешь превратить меня в человеческое эскимо?» Пробормотал Муфани, улыбаясь. Он так и не выпустил пламя из рук. Он понимал, что такое заклинание не повредит Юйану. Однако у него есть свой козырь. Именно поэтому он начал. Именно с этого заклинания. Глава 80. Шар пламени в его руке медленно и мягко приземлился на землю. Стоило ему коснуться земли, как земля вокруг Мофаня тоже покрылась красным. Огонь продолжал бушевать, не задевая мальчика. Но ноги его, что были покрыты льдом, стали таять. Юан посмотрел на Моффаня, который задорно ему улыбался пока пламя превратило весь лёд в пар, заставляя всё, что заморозил Юй-Ан, растаять. «Использовать огонь, распространяя его вокруг себя, чтобы всё разморозить, в том числе и его ноги, это очень умный ход!» Улыбнулась Тан Юэ. «Хоть многие студенты знают, как можно использовать их заклинания и магию, в случае Моффани многие бы просто бросили огненный шар в противника» на подсознательном уровне. Однако огонь имеет множество применений. Например, можно высвобождать огонь по небольшому шару, бросая его на землю в ряд, чтобы воздвинуть барьер или стену, или, как это сделал Моуфань, поджечь ближайшее окружение, так как сам он от этого не пострадает. Даже если бы он не смог разморозить округу, он бы освободился ото льда что приковал его ноги. Использовать магию первого уровня, чтобы разрушить заклинания второго уровня, весьма эффектно, отметил директор Джу. Хоть навыки были не на высоте, чтобы лучше использовать магию, достаточно знать теорию. Очевидно, что первый раунд за Мофанем. Моя очередь! Мофайн стоял посреди своего пламени, начав формировать новые, используя другое заклинание. Звезды быстро переформировались, создавая еще один шар пламени на руке мальчика. Вокруг него все стало жарче, из-за температуры шара каждый видел, что шар был ярче. Пылающие кости! Шар пламени полетел точно в Юйана, оставляя позади себя небольшой хвост пламени. Это второй уровень магии, Если он попадёт её Ана хоть немного, она может превратить его в пепел. Для тех, кто не знал о том, что происходит среди молодёжи, было шоком, что Мапань так просто использовал магию второго уровня. Заморозкой Ана была разрушена. Он не сможет сопротивляться, если так пойдёт и дальше. Сказала Кайтан, беспокоясь. Не волнуйтесь. Не согласился с ней Моджойон улыбаясь, как обычно, будто все находится в его руках. Разъедающее пламя приближалось к Юану, однако в тот момент юй быстро переместился на 4-5 метров в сторону. Все произошло так быстро, что мало кто мог среагировать, когда юй быстро переместился в другую сторону. Муфань нахмурился, когда увидел, что его пламя попало в землю. Но зато он ясно увидел, что сапоги парня светились жёлтым перед тем, как его тело стал размытым, и он переместился в другую сторону на несколько метров, чтобы пламя не попало в него. Чёрт возьми, он нагрузился разными оборудованиями. Волшебные сапоги наверняка переполнены магией земли на основе первого уровня. Это преимущество Юана заставило Моффаня чувствовать себя неловко. К счастью для него, эти сапоги требуют своей подзарядки магической силы. Иначе, если слишком часто его использовать, то попадёшь под удар. Если ты думаешь, что твой маленький бесполезный огонь может что-нибудь сделать, то ты слишком наивен. Этот фарш, что продолжался в течение двух лет, наконец-то закончится. Я пощажу тебя и оставлю в живых. Так что можешь присмыкаться и извиняться перед главой говорил юй с улыбкой. юй поднял руку и почти мгновенно появилась буря, что смела все на своем пути. Сначала был дождь, позже превратившийся в снег. Почти все поле оказалось заморожено. По мере того, как снег штурмовал землю, температура понижалась. Даже пламя не выдерживало такой натиск. «Замораживающее поле!» Юан был похож на ледяного демона, его лицо было холодным и высокомерным. Среди всего этого снегопада это выглядело довольно устрашающе. всё поле было покрыто снегом. Некоторые люди, что находились к полю ближе всего, почувствовали спад температуры и стали стучать зубами, потому что не подготовились к такому. Ничего себе, когда я видел его в последний раз, он его начал культивировать и использовать ледяную волну. А теперь он уже может использовать магию третьего уровня. Это поле уже уничтожило всё пламя, что было на поле. Малфаю некуда бежать. Теперь он точно превратится в эскимо», – Сказал Фейши. Фейши хорошо помнил время, когда им пришлось иметь дело с тем одноглазым волком. Уровень Юана был примерно такой же как и у Кайтан. Однако теперь, когда Кайтан ещё не достигла третьего уровня, этот парень уже успел её превзойти. Что за скорость у этого фрика? Всё уже кончено, пламя уже погасили, не так ли? После того, как буря утихнет, мы увидим блок льда в человеческий рост. Вослигнули в Энзе. главный Джу, Дэн Кай и ученики из школы едва могли его сидеть, глядя на это шокирующее зрелище. Восемнадцать лет. Этому Юйану всего восемнадцать лет. Многие маги едва достигают этого уровня, когда они стукают уже по тридцать или двадцать пять. Но этому парню всего восемнадцать. Этот факт заставил многих потерять дар речи. Этот поединок закончен Разве Моуфай не может использовать тот щит? Спросил Ло Юньбо. Джань Кон покачал головой и сказал, «Это не та магия, с которой мог справиться щит. Костный щит – хороший оборонительный инструмент, но он беспомощен против такого заклинания. Этот парень замораживает всё в округе, а щит прикроет лишь с одной стороны. Мофаню не на что надеяться». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.